«Глава пятнадцатая. Вонг. Апрель две тысячи тридцать третьего года. Где-то в Европе. Снова ничего. Он положил телефон на журнальный столик и вышел на балкон отеля, подставив лицо весеннему ветерку. Снова дурные вести. Три дня прошло, и сейчас поступила информация, что профессор Вонг пока не была найдена». «Бесполезные идиоты!» Разочарование захлестнуло его с ног до головы, подобно цунами. Но он быстро взял себя в руки и сосредоточился. Волна раздражения вскоре сменилась попытками трезво оценить текущую ситуацию и просчитать дальнейшие события. Отсутствие тела Алании осложняло развитие проекта и поставило под вопрос все дальнейшее партнерство, на которое он подписался – Вместе с тем, определенные разработки были переданы и уже пущены в работу, что не могло не радовать. Но, как и всем людям, обладающим властью, ему хотелось только одного. Больше власти. Дьявол. Надо как-то форсировать события. Явно нужно больше людей, чтобы расширить границы поисков. Предстояло проверить все. От железнодорожных вокзалов до аэропортов, дорожные камеры слежения в Румынии, все возможные пропускные пункты, где она могла проскочить. От обилия проводимых мероприятий и требуемых ресурсов слегка закружилась голова. Однако он предвидел такое развитие событий и располагал требуемыми ресурсами. И тут другая мысль посетила его. А что, если они уже давно нагло лгут? Что, если Вонг переметнулась и с ними заодно? Они решили кинуть меня, инсценировав передачу, преспокойно найдя других клиентов. Он до конца полагался на преданность и высоко ценил в людях это стремительно исчезающее в современном мире качество. Однако последние события заставили его поставить преданность своих людей под большое сомнение. Случайно возникнув, мысль о предательстве стала лавинообразно расти, грозя полностью захватить его размышления в ближайшие дни и ночи. А все из-за паршивого докторишки, за которой нужно было просто тщательнее следить. Решено. Он более не будет дожидаться докладов и самостоятельно предпримет необходимые действия, чтобы выяснить правду или выбить ее, если потребуется. Интерлюдия пятая. Вернер. Март 2033 года. Квартира Алании Вонг. Спустя двое суток после срыва сделки в Румынии. Входная дверь в квартиру Алании Вонг в центре Цюриха бесшумно открылась, и Максимилиан Вернер, личный водитель Маслоу и по совместительству глава службы его охраны, осторожно вошел внутрь. Вскрыть входной замок не составило труда, на это у него ушло от силы минуты три. Странно, но Алания, работая над прорывными и секретными проектами, не оказалась ярым фанатом технологий, а предпочла обычный механический замок, но это его не смутило. Старые привычки тяжело искоренить. Задача прочесать помещение поступила непосредственно от шефа, и в его словах убедительно читалась «крайняя срочность». Поэтому Вернер не стал задавать лишних вопросов, бросил все и незамедлительно выдвинулся по адресу. Первое, что он увидел – огромный коридор и стеллажи для одежды и обуви. Он включает свет. От коридора в разные стороны уходят двери комнаты, кухня по центру – Максимилиан надел латексные перчатки и бахилы на ноги, чтобы не наследить, и словно герой детективов начал методично изучать пространство. Он не боится попасть на камеры, так как сразу после ухода вытащит из них все записывающие накопители. Да и кому их смотреть, кроме него и его людей, в самом деле? Что ему следовало искать? Босс лишь туманно бросил что-то вроде «любые свидетельства, которые укажут, где она может находиться». Что ж, судя по порядку в квартире, здесь оно не появлялось точно. Ботинки вымыты, одежда висит в нетронутом положении уже несколько дней, как минимум. Он переходил из помещения в помещение. Дизайнерская кухня в стиле хай-тек выглядит чистой настолько, что хоть проводи ватной палочкой по поверхностям стола и посуды в поисках микробов. Аналогичная ситуация в остальных комнатах. Вернер ни разу не детектив, он бывший оперативник, солдат. Однако это кажется ему странным. Находясь в браке достаточно давно, он знал, что каждая квартира и дом обладают своим уникальным запахом. Здесь же его не покидало ощущение, что даже воздух в квартире какой-то слишком стерильный. В нем не чувствовалось жизни. Тут он понял, что ни в спальне, ни на кухне, ни даже в ванной он не учуял запаха духов, а Вонг как-никак была женщиной. Мужчина обстоятельно изучил кабинет в поисках хоть каких-то зацепок. На рабочем столе, как и на прикроватном столике в спальне, фотографии мужа. Детей у Вонг не было, и муж был для нее всем. Максимилиан читал в прессе о несчастье, которое произошло с ним на лыжной трассе в Румынии. Он запомнил, что видел совместные фотографии при входе в квартиру и даже одну на кухне. После его смерти она не появлялась на публике в сопровождении каких-либо других мужчин, хотя и обладала весьма привлекательной внешностью и могла с легкостью найти себе нового. «Были близки, а, возможно, даже любили друг друга». Он усмехнулся. Ему показалось, что Алания слишком гениальный и далекий от обычного мира человек, чтобы обладать способностью любить простых смертных. Впрочем, всякое бывает. Он открыл ящики и в первом же наткнулся на ее дневник, написанный от руки. редкостью в наше время пролистнул его. В глаза сразу бросились рассуждения о смерти. Много рассуждений». Страницы были исписаны каллиграфическим почерком. Вонг много писала о смерти, отношении к ней, о вселенской несправедливости, что люди не могут общаться со своими умершими родными и друзьями. Если Бог всесиленный в своей безграничной мудрости решил не наделять нас бессмертием, то почему не подарил нам возможность видеться со своими близкими? Зачем обрекает нас на страх смерти и страх одиночества? «Любопытно», — пробормотал Вернер. Похоже, она весьма сильно увлеклась своими исследованиями, что они стали, мягко говоря, овладевать ее психикой. По крайней мере, нельзя было исключать такой возможности. Также ему показалось очень странным обращение к Богу от этого человека. Когда она успела уверовать? После смерти мужа? И про одного и того же Бога мы с ней думаем? Или речь идет и вовсе о ее собственных представлениях о религии? В другом ящике стола он нашел несколько пузырьков таблеток успокоительных и полупустые пачки с антидепрессантами. Это укрепило мысль о том, что Вонг, по всей видимости, хорошо скрывала на людях свое одиночество и психические проблемы, съедающие ее после смерти мужа. Прочесывая все углы стола до последнего, он пальцем задел небольшую выпуклость, спрятанную так, что ее сразу и не видно, когда открываешь ящички. Обвел ее пальцем в перчатке. Кнопка? Нажав ее, услышал приглушенный щелчок, словно где-то отсоединилась задвижка. Звук донесся со стороны шкафов, под завязку набитых медицинскими журналами, учебниками и научными рукописями с неизвестными ему терминами на корешках. Он подошел ближе и увидел тонкую прослойку света, сочившегося изнутри. Комната спасения от грабителей. Отодвинув одну часть шкафа, просунул пальцы и открыл ее, и сразу же отпрыгнул назад, выхватывая пистолет. Вот дерьмо! Полностью завернутый в большой пластиковый пакет, на него пустым взглядом смотрел ассистент Вонг, Марк, которого он видел в декабре. Горло его было перерезано. Глава шестнадцатая. Дэниел. Апрель 2033 года. По направлению к Цюриху. Возвращаться было несколько грустно. Не отпускало чувство, будто он дошел до финала в викторине, но не решился открыть черный ящик, предпочтя забрать утешительный приз в виде загородной прогулки. Отчасти так и было. Дэн смог получить ответы на интересующие его с момента первой встречи с Сашем вопросы. Более того, в моменте ему подумалось, что у них даже получится наладить какое-то взаимодействие. Уже с первого взгляда на их убежище было понятно, у научной группы есть финансирование, а масштабы их работы весьма обширны. Вероятно, и жалование достойное. Работая у них, да хоть уборщиком, у него появился бы повод остаться в Цюрихе и не беспокоиться о дальнейшем поиске средств к существованию. Снял бы квартиру, водил бы Максим на свидание, рассказывал бы байки про то, что работает сверхважным человеком на секретной базе. А потом он услышал все то, что услышал. И это было весьма трудно воспринять всерьез. Конечно, наука не знает всех состояний человека. Распространенный миф гласит, что мозг среднестатистического человека вообще используется не более чем на 10%. Тем более официальная наука даже не берет в расчет наличие загробной жизни. Это из области эзотерики, мистицизма. Но даже если на секунду представить, что хотя бы половина из сказанного не было откровенным враньем, то все равно это страшно. Дэн не единожды смотрел классические научно-фантастические фильмы про другие миры, сериалы про путешествия во времени. Садишься в кресло или надеваешь специальный браслет и переносишься в нужную эпоху, наблюдаешь за сражениями в космосе или захваты чужих планет. Ему всегда нравилось то, как разные режиссеры представляют себе жизнь в далеких мирах, неведомую ксенофлору и фауну. Наше сознание устроено таким образом, что ему очень сложно придумать нечто принципиально новое. Вот монстр, который просто является ощипанным и увеличенным в пять раз голубем. А тут можно наблюдать тропическую ящерицу, которую поставили на задние лапы и дали два дополнительных глаза. Обдумывая это, он снова вспомнил описание Аша про бессознательное, задержащее накопленные воспоминания, которые формируют нечто, что они называют посмертием. Наверное, из-за новизны концепции и фильмов про путешествия в царство мертвых он встречал совсем немного. Но речь шла о реальной жизни, и этих ужасов он уже предостаточно нахлебался. На три жизни хватит. Немало его товарищей ушли на тот свет. Никто вроде бы не возвращался. Его больше не тянуло играть со смертью. Так что по возвращению нужно будет набросать дальнейший план на жизнь. Первая задача была весьма конкретной. Он пойдет в бар. Это легко выполнимо. Хотелось смыть себя, пусть и алкоголем, все воспоминания этого дня. А вот дальше сложнее. Аш просил его держать язык за зубами, хотя такое предупреждение было явно излишним. Кто в здравом уме поверит покалеченному вояке, который вдруг после ранения в голову начнет рассказывать про загробную жизнь и сверхсекретный бункер, где проводят тайные эксперименты по проникновению на территорию Бога, и куда его, ничем не выдающегося инвалида, уговаривал пойти работать аж сам глава этого центра? Дэн усмехнулся. Что-что, а кандидата для такой работы они нашли подходящего, такому не поверит никто. Это все прекрасно, но что делать после бара? Он пока не мог на это ответить, однако по опыту знал, что план действий сформируется у него после второго стакана пива и начнет реализовываться сразу после четвертого. За этими размышлениями обратная дорога прошла незаметно, и он сам удивился, когда вышел из такси недалеко от отеля. Внутри его снова встретила Элизабет, выглядевшая все так же безупречно, в строгом сером костюме и туфлях-лодочках. — С возвращением, мистер Даск! — лучезарной улыбкой приветствовала она его. — Надеюсь, ваша поездка была успешной. Номер будет закреплен за вами до конца завтрашнего дня. Если нужна помощь с трансфером до другого отеля или любого иного места, просьба сообщить мне заранее. Ужин сегодня начинается с семи вечера. — Понятно, Спасибо. Он двинулся в сторону лестницы. «Кстати, Лиз, а есть тут где-то поблизости хороший бар?» «Конечно. Около четырех в радиусе километра. Очень рекомендую голову пьяного льва на Вассерверкштрассе. Это за углом соседнего дома. Дальше налево и пройти вдоль реки Лиммат порядка трехсот пятидесяти метров». Он зашел в номер только для того, чтобы сбросить сумку и отправился на поиски паба, где и намеревался провести остаток вечера. Через пятнадцать минут он нашел место. Вывеска со скалящейся пастью льва и многообещающим названием «Drunken Lion's Head» явно ждала его, стоило покинуть стены отеля. «Вы будете один или с друзьями?» — поинтересовалась у него симпатичная официантка на входе в белой блузке и слишком короткой юбке шотландских цветов. «Один. Пожалуй, присяду у барной стойки». Выбор его был продиктован исключительно образом, навязанным кинематографом, где главный герой приходит в любимый бар после тяжелого дня, а бармен, не глядя, подкатывает ему стакан виски и спрашивает: "Хреновый день?" В реальности картина оказалась более прозаичной. Он сел за широкую деревянную барную стойку и огляделся по сторонам. Дизайнер явно отдавал дань моде прошлого века. Массивная мебель занимала большую часть свободного места. На стенах висели картины, иллюстрирующие, как в заведениях подобных этому, коротали вечера работяги и джентльмены начала XX века. Все здесь дышало стариной, было пропитано духом прошлого. Отсутствие новомодного неона, электронной музыки и роботов-официантов приятно завершало образ места. Дэн попросил самого вкусного темного пива. Бармен, явно уловив меланхоличное настроение гостя, без лишних вопросов налил из крана черный напиток с очень густой пеной. Залпом осушив полстакана, Дэн почувствовал, что напряжение сегодняшнего дня потихоньку спадает. Он закрыл глаза, на несколько секунд растворившись в звуках бара. Кто-то чокался, с другой стороны раздавался заливистый смех, где-то официантка милым голосом повторяла заказ для большой компании, и все это тонуло в общем гуле голосов, в хаотичном стуке вилок, тарелок и ножей. Самая сладкая музыка, по которой он так тосковал, хотя даже не предполагал этого». Но главное это удивительным образом успокаивало. Он как будто впервые за несколько месяцев попал в нормальный мир, без мыслей о выздоровлении, боли, физиотерапии, таблетках, странных организациях и неизвестности, которая притаилась впереди. Хреновый день! громко поинтересовался бармен. Молодой парень с забавно закрученными усами смотрел на него с ухмылкой из-за барной стойки. На нем была похожая по цвету как у официанта униформа, а на голове был водружен декоративный котелок, очевидно, пришедший сюда из того же времени, откуда на них взирали господа и дамы из большинства местных картин. «Допустим. Скажите, вас специально обучают этому вопросу?» Не уловив понимания со стороны бармена, Дэн продолжил. «Был хреновым, но вот сейчас стал намного лучше. Тут всегда так много народа. Вроде бы сегодня не выходной». «Всегда. Это одно из немногих мест, сохранившее свою идентичность. Пабу больше ста лет. Большинство подобных заведений было вытеснено современными форматами, но мы пока держимся». Бармен, очевидно, был подкован в разговорах с посетителями и параллельно умудрялся протирать стаканы, делать коктейли и переглядываться с симпатичной девушкой, сидящей за другим концом барной стойки. Непринужденность, с которой он суетился за стойкой, завораживала Дэна. К сожалению, эта профессия числится вымирающей и уже почти последовала за водителями, бухгалтерами, экономистами, кассирами и десятками других должностей, которых заменили роботы или самообучающиеся алгоритмы. — А ты быстрый! — бармен потянулся за пустым стаканом. — Еще по одной! — Разумеется. День становился все менее паршивым. «Раз уж пошло такое дело, не нужен ли тебе помощник в баре, а то ты тут разрываешься, как я погляжу». Только сейчас, кажется, бармен внимательно посмотрел на того, кто перед ним. Шрам, потухший взгляд и нежелание опираться правой ногой на барный стул сразу выдали в нем ветерана, пытающегося найти место в новой жизни. «Слушай, друг, я бы с удовольствием, но, к сожалению, не я тут принимаю решение. Я могу спросить у хозяина и сообщить тебе». По его тону было довольно ясно, что это стандартная форма отказа. «Куда тебе скинуть инфу?» «Никуда, я из каменного века, без телефона. Так что просто зайду через пару дней». «Понравилось мне местное пиво?» С долей грусти в голосе ответил Дэн. Следующие два часа прошли за перебрасыванием ничего не значащих фраз с барменом и просмотром футбола на экране. «Что ж, наверное, он сможет как-то освоиться тут» будет ходить вечерами в бар или на прогулки, найдет непыльную работу, куда берут даже с его недугами. Благо, что практика безусловного дохода и автоматизация рабочих процессов в Европе создала ситуацию, при которой граждане высвободили рынок низкооплачиваемого труда для ищущих счастья мигрантов. «Дэниэл Даск!» – раздался знакомый Бас из-за спины. «Вот уж не ожидал тебя здесь увидеть! Думал завернуть на фейс-контроле!» «Что же ты не протягиваешь мне руку?» Дэн широко улыбнулся своему товарищу по палате. «Рад видеть тебя в добром здравии, пусть и не целиком. Присоединяйся. Я тут опытным путем выяснил, что третий стакан пива оказался гораздо вкуснее, чем первые два». «Охотно верю». Он вгляделся внимательнее в лицо друга, шутливо изображая озабоченное лицо. «Выглядишь ты фигово, хотя вроде только выписался, словно увидел мертвеца». «Признаюсь тебе, что пока не видел. А тебя что, выпустили через день после меня? Такие доконал их своим убойным юмором?» Дэн посмотрел на Артура. Улыбка того стала шире. «Да, была странная ситуация. Через сутки, как ты ушел, доктор заключил, что я здоров и могу выписываться, когда захочу. Однако забавно то, как это совпало с другим событием. Как ты и предвидел, ко мне тоже заходил какой-то мужик». «Не тот пижон, что был у тебя. Мой был... суровее, что ли. Тоже высокий, очень, но коротко стриженный, под ежика. Словно хотел всем видом показать, «Мне сорок пять, у меня кредиты, трое детей, жена стерва и ненависть к тому, чем я занимаюсь». Все это он выпалил пренебрежительно писклявым голосом. Дэн хмыкнул и отхлебнул пиво. «А что хотел-то от тебя этот товарищ? Он все-таки предполагал, что это кто-то из конторы Аша». Видать, плотно присосались к этой клинике, вербуют всех подряд. Он уже уверился в мысли, что данные о здоровье пациентов в госпитале плавно перетекали и к ним сразу при поступлении пациента. Вполне логичным ему виделось и то, что эти данные не отправляются в какие-либо централизованные врачебные базы, да и в целом комплекс явно старался не делиться с миром информацией. Странные вопросы задавал про мою службу, ранения, где собираюсь жить после выписки, кто мой куратор и прочую байду. Кстати, он слегка наморщил лоб, вспоминая, что хотел сказать. «Был один не совсем понятный мне момент. Про тебя спрашивали». «Не понял». Дэн оторвался от бокала и пристально посмотрел на друга. «О чем?» «Знаю ли я тебя, где познакомились, не собираюсь ли остановиться у тебя? У меня сложилось впечатление, что нас приняли за сладкую парочку. Не то чтобы я против!» Он шутливо боднул Даска плечом. Тот ответным движением толкнул его кулаком в плечо. Однако внутри почувствовал, как возросло напряжение. «Если Аш уже расспрашивал меня накануне и знает медкарту, зачем его людям опрашивать Артура насчет меня?» «Он же не мой родственник». Хотели расспросить не при мне? Вот и мне показалось, брат, что вопросы не в тему. Лучше расскажи, как прошли первые сутки после визита. Позвонил той цыпочке Максим? Они проболтали еще с час. Артур рассказал, что остановился в другой части города на пару недель. Он составил список заведений, где проходят стендап-шоу, и хотел пообщаться с представителями на предмет трудоустройства. Одна из таких встреч привела его в этот бар. На случай неудачи через две недели за ним должен был заехать кузен из Германии, с которым он отправится искать счастье уже на родине. «А вот и тот парень!» — икнув, сказал Артур и указал на махающего ему человека у лестницы, ведущий на второй этаж заведения. «Ну, я пойду. Не обидишься, если оставлю тебя. Честно говоря, не знаю, сколько это займет времени. Весели его сколько хочешь. Главное, чтобы он не помер от твоих шуток». «Я помогать избавляться от тела не буду», — похлопал его по плечу Дэн. «Мне тоже уже пора. В противном случае я останусь до утра и наверняка затею драку с местными». «Окей», — ответил Артур и, секунду подумав, сказал. «Заказывай, что хочешь, я оплачу. И не бери в голову, что я тебе рассказал. Удачи!» Он двинулся сквозь гвалт людей в сторону человека, который пристально смотрел в сторону Дэна. «Забыл спросить, где именно он остановился», — подумал Даск. «Хотя Арти мог бы и сам сказать. Но, видимо, тоже забыл. Или не захотел. Все-таки, если подумать, он достаточно скрытен». Через двадцать минут Дэниел, слегка пошатываясь, покинул пивную. Было около десяти вечера. Старый город засыпал. Практически все магазины уже закрылись, улицы опустели. Дэн вдохнул теплый апрельский воздух с примесью горной свежести — Как же повезло местным жить в такой красоте. Дивный край. Отличный вечер. Из тех, когда совершенно не хочется заходить домой, хотя вряд ли так можно назвать его номер. Он решил пойти вдоль реки, несмотря на постепенно накатывающую усталость. Дэниэл наслаждался прогулкой. Выпивка притупила ноющую боль в ноге, что прибавило хорошего настроения. Не было слышно гула машин и трамваев. Лишь в отдалении разносился шум центрального вокзала. Внезапно ему сильно захотелось позвонить Максин, Настолько сильно, что руки инстинктивно дернулись, ища в карманах мобильный телефон. Проклятие, снова забыл купить. Поняв, что алкоголь, вероятно, послужил причиной резкого порыва чувств, он ничуть не смутился. Наоборот, глупо улыбнулся, подумав, что не прочь откатиться на десять лет в прошлое и прикинуться пьяным студентом, названивающим девушке ночью для банальных признаний в симпатиях. С этой же дурацкой улыбочкой он взглянул на безоблачное небо, чтобы рассмотреть силуэт луны, ярко проступившей на небе. И в этот момент она и крыши окружающих домов скрылись, будто кто-то выключил свет. Долю секунды он не понимал, как такое может быть. Дёрнул голову влево. Темнота. На голову что-то накинули. Мешок или тряпку. Тут же послышался бег. Кто-то рядом зашаркал ботинками по брусчатке. Он услышал сопение сзади Хватаясь одной рукой за ткань на голове, чтобы вдруг не затянули ту же, вторую он резко согнул в локте и интуитивно двинул назад, где, по его мнению, могла находиться грудь или, что еще лучше, печень нападавшего. Угадал. «Рука вошла во что-то мягкое», — послышался глухой звук. Человек охнул и отступил. Сорвав мешок рукой, Дэн краем глаза заметил второго мужчину в полутора метрах от него. «Высокий, минимум на голову выше». В правой руке у него мелькнуло подобие дубинки. Здоровяк замахнулся, намереваясь обрушить ее на голову парня. Дэн выкинул руку, перехватил дубинку и, рванувшись всем телом вперед, с силой впечатал здоровое колено в корпус противника. Тот захлебнулся криком и согнулся пополам. «С этим выиграю время, не сразу встанет», — прикинул Дэн. Он намеревался добить второго, предполагая, что нападающих было двое. Однако в этот момент кто-то справа впечатал кулак прямо ему в челюсть — Голова взорвалась фонтаном искр. Не успев прийти в себя, Дэн услышал раздавшийся на всю улицу треск и спустя долю секунды почувствовал резкую боль в районе спины, под лопаткой, словно воткнули раскаленную иглу. Шокер. Потом все почернело. Глава семнадцатая. А. Апрель две тысячи тридцать третьего года. «Недалеко от центра Цюриха». «Лис! И давно он ушел на поиски бара?» — спросил Аш, улыбаясь девушке-администратору своей самой обаятельной улыбкой. Несколько минут назад он зашел в отель, решив еще раз встретиться с Дэниелом и, возможно, попытаться его переубедить в последний раз, но разминулся с ним. «Давненько. Часа два назад». «Супер. Значит, должен скоро вернуться, если не решит заночевать там. Спасибо». Постучав костяшками пальцев, сказал он, собираясь пройти в столовую и заварить себе чай. «Могу я воспользоваться случаем и пригласить тебя на обед?» Шутливо бросил он, удаляясь в сторону ресторана. «Какое свидание! У меня уже есть ухажер, и ты знаешь это!» Удивленно сказала она и кокетливо добавила. «Шанс упущен наш. Раньше надо было думать». Он только рукой махнул. «Уверен, он мне не соперник». В этот момент пискнул телефон. «Андрей, привет, слушаю». «Он пропал с радара», — взволнованно произнёс голос. «Я потерял его, не вижу нигде. Сигнал был и исчез». «Где исчез сигнал? Поблизости?» «Секунду», — послышалось быстрое клацанье по клавиатуре. «Да, всего в пятистах метрах отсюда». «Он не мог далеко уйти. Обработай координаты, проследи весь его путь от и до паба. Определи слепые пятна на карте в радиусе одного километра, где сигнал не проходит. Живее». «Лис!» — крикнул он, оборачиваясь к встрепенувшейся девушке. «Дэн пропал! Повышенная готовность! Есть риск появления гостей! И вызови Гайдера!» Почему-то Аша не покидала стойкое тревожное чувство, что медицинская помощь Дэну точно понадобится. Поняла, нужна помощь, но Аш уже не слышал ее, молниеносно выскочив из отеля. Глава восемнадцатая. Похищение. Апрель 2033 года. Точное местоположение неизвестно. Затхлый запах плесени был первым, что он почувствовал. После пришла боль в районе челюсти и под лопаткой. Несколько секунд потребовалось Дэну, чтобы прокрутить в голове минувшие события. Сколько он пробыл в отключке. Парень оглянулся вокруг. Шея моментально отреагировала тупой болью. Видимо, похитившие особо не церемонились с его перевозкой. Он был привязан к металлическому стулу, руки вытянуты вдоль подлокотников и стянуты, как и ноги, промышленными стяжками. Над головой низко нависла чуть заметно покачиваясь одинокая лампочка. «Ну попал! Прямо декорации из фильма ужасов!» Он ощутил себя словно на электрическом стуле, при всем желании не вырвешься, оглядел взглядом помещение – Окон не было, холод, острый запах сырости и каменной пыли выдавали вместе заточение заточения заброшенный подвал или любой другой участок промзоны. «Я в порту? На складе?» С тем же успехом он мог быть где угодно, хоть у чёрта на рогах. В слабо подсвеченном углу смутно выделялись две темные фигуры. Мужчины курили, тихо обсуждая что-то, порой отрывисто посмеиваясь. Услышав звук движения тела, один из них обернулся, выкинул окурок и приблизился к пленнику. Дэн опознал в нем громилу, которому врезал коленом во время нападения. «Очухался, наконец! Славно! Мы уже заждались, если честно. Стали думать, что ненароком укокошили тебя». На мужчине не было маски. «Что ж, отпускать меня они точно не планировали. Будут пытать». Осознание неизбежных мучений ускорило сердцебиение, разогнав кровь, тем самым стремительно возвращая мыслительный процесс в норму. Верзила был коротко стриженный и обладал вытянутым худосочным лицом. Нетрудно было представить, что именно он навестил Арти сутки спустя после его выписки, но Дэн решил ни в коем случае не подавать виду, что он мог знать что-то о похитителе. «Ну, ты сам виноват. Начал дергаться. Не люблю поэтому с свояками работать. Вы даже пьяными доставляете проблемы». «Что вам от меня надо?» – прошепелявил Дэн. Разбухшая от удара челюсть не слушалась – Нижнему зубу, который принял на себя удар, судя по всему, осталось недолго. «Вот так сразу к делу!» — коротко стриженный парень удивленно развел руками в перчатках. «Я, если честно, думал, ты начнешь орать, угрожать и рассказывать, что сейчас ворвется твоя команда спецов, чтобы страшно нас карать за похищение их списанного калеки». Он подождал несколько секунд, озираясь вокруг. «Так что, ничего не будет?» В это время второй человек рутинным движением почти что деликатно подкатил к Дену небольшой хромированный столик на колесиках, на котором в свете лампы без труда различался набор инструментов. Их предназначение было очевидным. «Твою мать! И они знают, что я работал наемником!» Дэн попытался взять себя в руки и спешно оценить ситуацию. Богачом он не выглядел, это они понимали. А тот кровавый долг он отдал больше года назад. Опять кого-то не того убил на последнем задании? На задворках сознания внезапно проступила мысль, что это, возможно, инсценировка с целью проверить, не проболтался ли он кому-то после прощания с Ашем. «Джентльмены, я сейчас на мели. Месяц, как без командировок. А если вы думаете получить какую-то секретную информацию, то максимум, что я могу вам дать, список операций, в которых участвовал». «Странно, вроде по голове мы его не били, а тупит». Акцент в речи выдавал в нем уроженца Восточной Европы. Высокий улыбнулся. «Гаррик, как думаешь, дурака включил?» «Угу», — пробухтел второй, угрюмый мужчина средних лет, крепкого телосложения, педантично выравнивая инструменты на столике. Молоток, тонкий хирургический нож, промышленные щипцы — Дэн с усилием отвел взгляд от этого гнетущего зрелища, сосредоточившись на говорившем. «Видишь ли, Дэниэл, мой коллега чует, что ты лжешь, но все равно уточню. Нам плевать на твоих вояк, твое ранение и прочую херню». Дэн дернулся. «И имя знают. Да кто же вы?» Он также отметил, что они знали и о его травме. Громила продолжал. «Короче, пару дней назад ты был в госпитале. Там тебя навестил один человек. Нам важно знать, как его зовут. Что он рассказал тебе? Вербовал?» «Какой госпиталь? Я был в паб...» Здоровенный кулак врезался в его лицо. Дэн крякнул, откинувшись головой, не успев договорить. Дэнниел, прекращай. Да, паб, да, ты живешь в отеле в Цюрихе, мы знаем. Но нас очень интересует тот человек, с которым ты общался». В пиджаке пижонистый. Попробую еще раз. Даск сплюнул кровью. Они явно хотят конкретной информации о Баше. Если это не ряженые конторы, то кто? Конкуренты? Аж хотел встретиться вечером. Лучше бы ему не обнаружить меня в отеле и начать беспокоиться. Он решил потянуть время. Джентльмены, я вас не знаю, но сдается мне, мы ведем разговор изначально неправильно. Давайте вы развяжете меня, и мы пообщаемся спокойно. Разбитыми губами он выдавил из себя кровавую улыбку, попытавшись придать ей как можно больше доброты. Высокий расхохотался. Крепыш почесал затылок, покачал головой. Гарик, не знаю, как ты, но я обожаю свою работу в такие моменты. Второй удар пришелся в живот. Пленник скрючился, но металлический стул удержал его от падения. Похитители терпеливо ждали, пока Дэн откашляется, продышится и вновь обретет способность разговаривать. Он чувствовал, что ситуация начинала выводить их из себя, но он и сам стал заводиться и уже не хотел останавливаться. «Ладно, ладно, парни, признаю, вы крутые. Давайте на чистоту». Он взглянул в глаза высокому. Вид того выражал холодную заинтересованность. Дэн продолжил. «Я понимаю, вы профи. Связали калеку, выбиваете дурь, все такие серьезные маньяки. Высший класс. Страшно выглядите, больно бьете. Но ведь не больнее того, чем когда я заехал тебе коленом, да?» И он залился громким истеричным смехом. Так смеются заключенные на эшафоте или на дыбе в ожидании неизбежного конца. Лицо долговязого побагровело. «Пьяный, да еще против трех, и почти отделал вас, ну вы даете, а чего не позвали еще с десяток дружков для подстраховки, клоуны?» Дэн отсмеялся, получил еще один удар в лицо на отмышь, рукой в перчатке, сплюнул к ногам похитителей. «Короче, идите нахер, у меня был замечательный вечер, а вы испортили его своими мерзкими рожами». Высокий глубоко вздохнул и выпустил воздух, словно делал дыхательное упражнение. «Ладно, значит, работаем как обычно. Гаррик, предлагаю начать с пальцев». Он обратился к напарнику, до сих пор не ему ни единого слова, и бросил короткий взгляд на молоток. Повернулся к пленнику. «Я вас понял, Дэниел. Вы у нас тоже крутой. Прямо сорви голова». «Но я имел дело с подобными вам, а потому на дело всегда беру опытного человека. Вот Гаррик у нас местный специалист по извлечению информации. Он даже инструменты берет только свои и никому не дает к ним прикоснуться. Представляете? А самое приятное то, что он ненавидит тратить время попусту и сразу переходит к делу. Мне представляется это крайне полезным качеством». Дэн перевел взгляд на второго мужчину, носившего модный спортивный костюм, На голове его красовалась черная кепка, чуть повернутая козырьком в сторону. Лицо испещрено мелкими шрамами, которые появляются в результате многочисленных драк, как следствие рассечений. Нос у мужчины был явно неоднократно сломан, а черные пронзительные глаза довершали образ человека, творившего откровенно мрачные дела. «Когда видишь такого на улице, инстинктивно переходишь на другую сторону» но случалось слышать байки о ребятах, которым не посчастливилось попасть в плен. Все описывали такие истории по-разному, но для всех несчастных опыт был одинаково травматичен. Общим в этих историях было то, что как бы человек не храбрился, как бы ни был предан командованию и идеалам своей страны, рано или поздно все ломались под пытками опытных мастеров. Самое милосердное, на что в такой ситуации можно надеяться, это то, что организм окажется достаточно слабым, чтобы очередной акт мучений вызвал естественную реакцию в виде болевого шока и потери сознания. Это даст очень условную, но хотя бы какую-то передышку. Мужчина, названный Гарриком, кивнул и поставил ударную часть молотка на правую кисть Дэна. Он сглотнул. Металл неприятно холодил пальцы, и он вспомнил, как смотрел ужастики, где главным героям приходилось сталкиваться с сумасшедшими маньяками, получающими удовольствие от страданий. Мужчина перед ним был спокоен и, кажется, откровенно скучал. «Итак, я досчитаю до двух», — проговорил первый. «После этого мой коллега размахнется и сломает тебе палец. Возможно, даже пару, если случайно промажет. Однако попадает он практически всегда точно». «Возвращаемся к началу разговора. Нужно нам пока всего лишь узнать, что за человек приходил в больницу и где нам его можно найти. Имя человека в обмен на нетронутые пальцы. Неплохой обмен, как мне видится». «Да без понятия я, о чем вы, уроды!» Дэн еще пытался держать себя в руках, но получалось это откровенно хреново. Отсутствие возможности пошевелиться, грязный подвал и молоток, который вот-вот раздробит руку, не позволяли мыслить рационально. «Правда, это был какой-то сраный страховой агент. Пытался втюхать мне паршивый вариант выплат за ранение». «Уже не так весело, да, Дэниэл? Стараешься на ходу изобрести правдоподобную ложь? Не, не выйдет. Раз...» На лице Высокого расплылась улыбка. Он одобрительно кивнул молчаливому. Тот занес руку. «Я бы хотел вам что-то сказать, но, правда, я не знаю этого человека». «Тем более не знаю, где его можно найти!» Дэн не был обязан Ашу ничем, но в конце концов его компания, хоть скорее всего и была чудаками, помешанными на псевдонауке, сдавать их оголтелым бандитам не хотелось. К тому же он в Цюрихе и надеялся, что местная система наблюдения должна была зафиксировать потасовку на улице, и их уже наверняка ищут». Вычислить такую группу людей по камерам не должно было составить труда. По крайней мере, в данный момент он искренне верил во всемогущество прогресса. Ответ неверный. Два. Молоток молниеносно обрушился на средний безымянный палец. Удар сопровождался омерзительным хрустом. Дэниел взвыл от боли и чуть не вывихнул руку. Стяжки больно впились в кожу, прорезав ее. Он еще не испытывал ничего подобного. Боль от пары сломанных пальцев равномерно разошлась по всему телу и с каждой секундой продолжала нарастать. Из раздробленной фаланги безымянного пальца выступила кровь. «Смотри-ка, все же промазал!» С поддельным удивлением выдохнул высокий. «Ты, видимо, торопишься. По моим данным, время еще есть». Он оглянулся на красный огонек камеры, которая висела под потолком слева и, несомненно, фиксировала весь процесс экзекуции. «Твари! Я же сказал, ничего не знаю!» — выкрикнул Дэн, кое-как вернув контроль над мыслями. «Гаррик, у тебя есть инструмент, который ты еще не испробовал, но очень хочешь?» Не обращая внимания на его стоны, спросил долговязый. Посмотрев на Дэна, который пытался отдышаться, продолжил. «Ты не волнуйся, приятель, мы тут будем с тобой до победного конца. Времени много, ровно как и вопросов к тебе». Мы ребята ответственные, привезли с собой воду, еду, чтобы не отрываться от процесса, так сказать. И знаешь, что самое интересное? Раз ты отказываешься сотрудничать, то первые несколько часов я тебя даже слушать особо не буду. Мне вообще плевать, что ты пытаешься тут говорить, потому что метод Гаррика в другом. Мой компаньон искренне считает, что когда ведешь такой важный разговор, человека нужно аккуратно подводить к правильным ответам». На это, по его заверениям, необходимо от восьми до двенадцати часов, если работа ведется с подготовленными экземплярами. В твоем же случае я бы ставил примерно на пять-шесть. И вот когда пройдут эти чудесные часы, поверь, ты просто не сможешь врать. Твой агонизирующий от боли мозг не будет способен на такой сложный социальный конструкт, как ложь. И вот только тогда, и не секундой раньше, я начну прислушиваться к тому, что ты будешь бормотать в полубредовом состоянии. «И да, даже не надейся упасть в обморок или откинуться». Человек указал на лежащий на столике набор стеклянных шприцев с какой-то мутной жидкостью внутри. «Гаррик у нас еще и медбрат, поэтому мигом приведет тебя в чувство. Так, вернемся к главному. Что за человек приходил к тебе в больницу и где я могу его найти? Он у них главный, так? После больницы ты видел его снова? Если да, то где? Живее!» Удар молотом по ребрам последовал незамедлительно. У Дэна перехватило дыхание, в глазах потемнело. Было впечатление, что мучители идеально знают силу, которую нужно приложить, чтобы вызвать максимальные страдания, при этом не навредив человеку так, чтобы тот потерял способность к коммуникации. «Я не знаю», — прохрипел Дэн. К нему начало приходить осознание, что стоит дать слабину и проговориться, как из него начнут вытягивать все подробности. Детали поездки, местоположение базы, разговора и обратной дороги уже не будет. Он был уверен, что им будут интересны абсолютно все мелочи, которые он вспомнит. Рассказав одну тайну, он потеряет всякую мотивацию скрывать все остальное и вывалит все, лишь бы прекратить страдания. После чего его, несомненно, пустят в расход. Но, разумеется...» «Мистер Даск, пора уже осознать, что вы получили только два удара. Что будет, когда перевалят за десять, за двадцать, и это всего лишь молоток? Грубое, но действенное средство из арсенала моего коллеги. Смотри, с Песер Эмбо мы с тебя уже сбили, и, думаю, скоро Гаррик перейдет к более интересным устройствам». Гаррик аккуратно протер тряпкой молоток, отложил его и начал разглядывать иные предметы, расположенные на столике. Его выбор пал на что-то, смутно напоминающее нож для чистки картофеля, который должен снимать тонкую кожицу, не задевая большую часть мякоти. Мужчина вопросительно посмотрел на своего компаньона. — Прекрасный выбор! Полагаю, можно даже оставить вас наедине на какое-то время. Я пока отзвонюсь начальству. На этом один из мучителей развернулся и неспешно побрел в сторону двери. — Главное, не давай ему вырубиться и следи за ответами. Мы к ним еще вернемся. Дальше время для Дэна остановилось. Он не мог предположить, сколько прошло с момента начала пыток. Секунды превращались в минуты, а минуты в часы, и каждое мгновение было наполнено болью. Если бы он мог соображать в тот момент, то оценил бы, с какой филигранностью Гаррик выполняет каждую манипуляцию с его телом. Он не наносил непоправимых ран, не давал ему отключиться, не трогал лицо и жизненно важные органы. Вся процедура была выстроена таким образом, чтобы каждую секунду поддерживать высочайший уровень страданий, не давая при этом жертве провалиться в беспамятство. Дэн выл и орал, дергался на стуле изо всех сил, срывался в потоке брани и проклятий, но тщетно. Рациональное ушло из его сознания. Он бессвязно бормотал имена и события, которые придумывал на ходу его воспаленный мозг, смешивая бред с реальностью. Возможно, он и рассказал все, что с ним происходило, а, возможно, даже не коснулся темы бункера и Аша. Все, что было в его мире сейчас, — это тягучая, невыносимая боль. Казалось, прошли сутки, с тех пор, как ушел Высокий, как вдруг дверь открылась, и он вошел, держа в руке кружку с чем-то дымящимся. В этот же момент Гаррик закончил отрезать очередной кусок кожи с его голени. Дэн мог ошибаться, но, кажется, это был пятый. Все это чередовалось с иглами, молотком, сигаретами и избиением. «Простите, коллеги, чуть задержался. Он что-то сказал?» Взглянул на палача. Тот отрицательно покачал головой. «Мистер Даск, да вы оказались много крепче, чем я думал». Мужчина чуть отхлебнул содержимого в кружке. Взглянул на часы. «Двигаемся медленнее, нежели я рассчитывал». Свободной рукой он подтащил стул и уселся напротив Дэна. «Хотите кофе? Хороший, на обезжиренном молоке!» Тот полуприкрытыми глазами смотрел в пол. «Нет? Тогда давайте в очередной раз вернемся к нашей беседе. Что за человек был с вами в больнице?» «Аш, так его звали», — промолвил он бессознательно. Слова сами вырвались из его рта, и у Дэниела не было сил им помешать. «Его звали просто Аш». «Поздравляю вас! Вы большой молодец!» «Правда ведь он молодчина, Гаррик?» Мучитель одобрительно хмыкнул. «Видите, обычно Гаррик очень недоволен, если по окончании процедуры его пациент продолжает врать. Но вы сделали большой прогресс. Держитесь той же дорожки, и вам не придется больше терпеть нашу компанию». «Я не знаю, кто это и чем они занимаются». «Сил сопротивляться больше не было». Ему всегда казалось, что если он попадет в плен, то сможет выдержать боль очень долго, прежде чем выведет врага из себя и его пристрелят. В конце концов, в его жизни было много физической боли. «Одиннадцатая платформа. Поезд идет до станции без названия. Там в лесу опушка и амбар, под которым бункер. Они несли какой-то бред про загрубную жизнь, что могут туда попасть. Это все, что я знаю». «Блестяще! Очень хорошо!» — прихлопнул в ладоши высокий. «Рад, что у нас выстроилось такое сотрудничество. Гарик, попроси Ренчи подготовить машину, скоро будем завершать здесь». Тот молча кивнул и отвернулся, что-то бурча в рацию. «Мистер Даск, мне потребуется еще уточнить всего пару моментов». Загорелся экран телефона и долговязый посмотрел на высветившийся номер. «Только сперва переговорю с руководством». «Начальство прежде всего!» Он отошел к столу. В это время дверь открылась, и вошел третий человек среднего роста с ничем не примечательной внешностью. «Гаррик, машина готова!» «Ого!» Он оценивающе посмотрел на Дэна. «Неплохо ты, Ом. Помню, в последний раз ты жертву так отделал, что мне пришлось чистить салон несколько часов». Он подавился с мешком, и, не договорив, принялся что-то вспоминать про их прошлый опыт совместной работы. Дэниел не мог и не хотел это слушать, поэтому молча следил за высоким. Ведь как только тот закончит разговор, его жизнь оборвётся. И вдруг, самым краем глаза он приметил вертикальную полоску света, появившуюся в стене. Дверь за спиной мучителей приоткрылась. Хорошо промасленные петли, подавившие всяческий скрип, сыграли против похитителей. Гаррик улыбнулся шутки друга, взглянул на Даска и, поймав его взгляд, моментально развернулся ко входу, выхватив из-за пояса нож. Из распахнутой двери показался силуэт. Лица Дэн не видел, мешал яркий свет, больно бивший по глазам. Похоже, было уже утро. «Ты кто?» Внезапно тень метнула прямоугольный предмет в сторону Гаррика и параллельно с этим с молниеносной скоростью бросилась к нему. Уворачиваясь от летевшего куска кирпича, похититель потерял долю секунды, но этого оказалось достаточно. Человек возник прямо перед ним, перехватил направлявшийся ему в район живота нож и мощным апперкотом опрокинул бандита на спину. Второй из двойки бросился на него, но замедлил бег, чертыхнувшись на ходу, а потом и вовсе повалился на бок. В грудь, чуть выше диафрагмы, глубоко вошло лезвие, которое еще секунду назад было в руке напарника. На лице высокого, продолжающего сидеть у стола, застыло удивленное выражение. Он медленно отключил телефон и воззрился на чужака. Гаррик пошевелился и хрюкнул. Из разбитого носа обильно лилась кровь. Пришелец добил его, резко опустив ногу на гортань. Раздался хруст, и все стихло. Тень повернулась к последнему мерзавцу. В этот момент Дэн в изумлении узнал человека, которого встретил в амбаре всего несколько часов назад. «Прости, парень, мы не сразу заметили, как ты пропал с радаров», — бросил аж ему. «Тут большая промзона, пришлось побегать вокруг, чтобы тебя найти. Сейчас подойдет гайдер, а я пока закончу тут». «Твои действия!» — крикнул он высокому. Предлагаю просто пройти с нами, будет быстрее и легче. В помещение вошел Гайдер. Боже мой! воскликнул он, не то при виде трупов, не то при виде измозжденного Дена. Высокий похититель медленно, не сводя глаз, Аша поднялся и быстро оглядел в раз изменившуюся обстановку. Потом резко дернулся к столу, хватаясь за пистолет правой рукой, но Аш уже оказался подле него и быстрым ударом выбил оружие. Тогда похититель резко подхватил складной стул и ударил противника в плечо, толкнул его и бросился бежать в сторону железной лестницы наверх. Аж выхватил из кобуры пистолет и нацелил в спину убегающему. Он мог легко убить его на месте, но лишь хищно улыбнулся и убрал ствол. «Оставайся с Дэном, я за ним», — бросил он через плечо и побежал. Несмотря на темноту вокруг, ботинки бандита отдавали громким стуком по лестничной площадке, облегчая преследование. Пролет, еще пролет. Аж нагонял его, перепрыгивая через две, а то и три ступеньки. «Твои действия, урод!» Он услышал, как топот ног резко ушел влево и понял, что человек, вероятно, пересекает помещение по железному навесному переходу, расположенному прямо под стеклянной крышей. И действительно, буквально через пару секунд Аш увидел длинную ржавую дорожку с перилами, уходящую другим концом, вскрытый во тьме край промсклада. Быстро преодолев участок, заметил высокого, выскакивающего через чердачную дверь на крышу. Приблизившись к ней и дернув за ручку, тихо выругался. Дверь заперта с той стороны. Должно быть, чем-то заблокировал ручку. Аш замер, прислушиваясь к движениям беглеца. И вдруг осознал, что, судя по шуму и сбитому дыханию, он вновь бежал обратно. Значит, слева крыша склада обрывалась и тянулась в противоположную сторону. Аж побежал по навесному мосту, на ходу вытаскивая пистолет и разряжая обойму в стеклянные потолочные плиты, стараясь бить так, чтобы осколки не упали на голову Гайдера. Выстрел! Второй! Третий! В помещение ворвался свет, и тогда он увидел промелькнувший силуэт, стремительно движущийся вперед. Аш остановился и прицелился. Потолок заканчивался. Времени вылезать на крышу уже нет. Он прикинул, где окажется беглец через секунду-другую, вскинул пистолет и сделал несколько выстрелов на опережение. За грохотом пуль послышался сдавленный вскрик, и человек повалился на твердую поверхность крыши. Пару минут спустя Аш оказался наверху, проскользнув через вертикально расположенное боковое окно, используемое для вентиляции. Неудачливый похититель лежал на боку, спиной прислонившись к кирпичному краю крыши, и не дышал. В спине красовалось пулевое отверстие. Кровавый след свидетельствовал о проваленной попытке пройти еще несколько метров. «Я же говорил, будет быстрее и легче», — переводя дыхание, произнес Аш, присаживаясь рядом. «А теперь тебя, зараза, еще вниз тащить». «Ну как он?» — спросил Аш, подходя к доку. Заметил опрокинутый на пол хромированный столик с пыточным инвентарем и вынутые из чемоданчика гайдеры шприцы, ампулы, катетер и прочие медицинские принадлежности для оказания экстренной помощи. «Потрепали его знатно, но сходу не вижу серьезных по повреждений. Эй, мы тебя быстро поставим на ноги!» — подбодрил Дэна Микаэль. «Судя по свежему шраму на голове, ему не впервой попадать в такие истории». «Окей, давай побыстрее закругляться. Не нравится мне все то, что тут творилось». Аж подошел к камере, висящей в углу, внимательно осмотрел ее и потом силой оторвал с подставки вместе с проводами. «Охренеть! Три часа!» — услышал он недоуменный шепот Гайдера. «Кто мог знать, что ты столько продержишься?» Интерлюдия шестая. Стрелок. За оградой. Первые часы. В этот раз все было по-другому. Никакого мягкого погружения, никакого ощущения, будто только проснулся и тело ломит в попытках восстановить чувствительность и подвижность. Ему всегда было тяжело выходить из прыжков. Но сегодня все иначе. Только резкая вспышка, схожая с ощущением, когда во сне падаешь с большой высоты, и резко просыпаешься перед самой встречей с землей. Джим попытался встать. Тело слушалось плохо. Глаза привыкали к цветовому однообразию, царившему вокруг. Мир вокруг был выцветшим, тусклым. Небо, деревья, трава. Словно лампочка на последнем издыхании, освещающая слишком большое для нее помещение. Рука метнулась к голове. В виске сверлила острая боль, как будто голову пробуравливали дрелью. В принципе, это было не так далеко от истины. Неужели он сделал это? Джим не был уверен, что план сработает. Хоть он и совершал прыжки, но то был прогнозируемый эксперимент в лабораторных условиях под контролем команды врачей и с использованием всех достижений современной медицины и фармакологии. К тому же он никогда не верил до конца, что вне применения медикаментов там может быть что-то. Но дверью туда оказалась всего одна пуля девятого калибра. Менее удобно, гораздо более неприятно, но результат такой же. Он проснулся под тем же камнем, где и лишил себя жизни. Про Джима нельзя сказать, что он был опытным путешественником в посмертие, как, например, Аш, хотя пару прыжков он сделал. И каждый раз, уходя за ограду, чувствовал связку с реальным миром, словно вокруг пояса обмотана спасательная веревка, постоянно тянувшая его назад. Сейчас этой связи не ощущалось». Окружающая местность была наполнена абсолютной, почти оглушающей тишиной. Он побоялся, что каким-то образом повредил себе маленькие косточки в ухе, стремечка и наковальню, настолько зелен был вакуум вокруг. Но то было обманчивое впечатление, просто в этом месте не было ветра и какой-либо живности, а тоже словно бы отключили. Он подумал, что если ради эксперимента попробует съесть какое-то растение, то с большой долей вероятности не ощутит ровным счетом ничего. Вспомнил, что в фильмах персонажи, будучи мертвыми, сравнивали вкус еды с пеплом. Из всех органов чувств лишь зрение и осязание сейчас работали в полную силу. Он хорошо запомнил, как одна из целей, к которой он в свое время прыгал, сперва отказалась сообщать важные для лимита сведения – Тогда-то и пришлось в полной мере прочувствовать на себе широкие возможности для дознания, открывающиеся перед несчастными в посмертии. Строго говоря, дальше пути нет. Во всяком случае, им было об этом неизвестно. Тело, та проекция, которую бессознательное подкидывает нашему сознанию, в этом мире фактически бессмертна, но очень даже подвержена физическому воздействию. При этом им было доподлинно неизвестно, сколько нужно времени на восстановление в таком месте, если само понятие времени здесь отсутствовало. Он вышел из-за камней и огляделся. Места те же, но вот вопрос, что именно за последние часы до смерти его мозг успел запомнить и насколько детально. Если вся остаточная память ограничивалась небольшой территорией леса Хоя-Бачу, это плохо. Слишком мало места. Интересно, сколько потребуется времени на поиски его трупа? Хорошо бы, если Аш или кто-то из команды попал сюда поскорее. Тогда он сможет передать все, что понял из прочитанного в документах, и обозначить местоположение Криптекса. Дальше они уже сами разберутся, а его миссия будет выполнена, и можно будет... А, собственно, что можно будет потом? Джим крепко задумался. Они ведь не знали, как долго бессознательное поддерживает этот мир на плаву, можно ли тут обустроиться и насколько все окружение стабильно. Все это было на стыке экспериментальной психиатрии, медицины, фармакологии и древних представлений о религии. Хорошо, будем решать проблемы по мере поступления. Для начала нужно обследовать местность. Лес вокруг был таким же густым и неприветливым, каким и запомнился, но слышался и ощущался так, будто из него высосали всю душу. Старинные деревья недвижно стояли, словно сжимая его своими скрюченными ветвями – Ручей, протекавший между камнями, играл бледными бликами на обесцвеченном солнце, но не было слышно даже легкого журчания. Чтобы не зайти с ума, Джим начал сам производить хоть какие-то звуки. Шаркать ногами по земле, прихлопывать и бить ладошкой по стволам деревьев, проходя мимо них, щелкать пальцами. Все его естество пока что сопротивлялось такому поведению, ведь за время военной, криминальной, а потом и агентской карьеры он был сосредоточен на том, чтобы производить как можно меньше шума, а тут ему приходилось забивать молчаливый эфир самыми нелепыми способами. Примерно через 15 минут неспешной ходьбы показалась граница запомнившегося участка. Лес начал редеть, а четкость предметов расплываться. Еще дальше впереди не проглядывалось ни деревьев, ни травы, было лишь сплошное пустое пространство. Со стороны это выглядело как густой серый туман, не пропускавший никаких очертаний предметов, или как полотно безумного художника, педантично замалевавшего густой серой краской собственное творение. Вот она, ограда. На базе ему объясняли, что вновь формирующемуся сознанию бессознательное выделяет сперва только небольшой участок местности, где человек нашел свою смерть. В редких случаях территория может расширяться до нескольких квадратных километров, в исключительных до нескольких десятков. С вертолета картина выглядела бы как клякса детализованной местности посреди монотонного серого пустого холста. Примерно так выглядели древние карты. Незадачливые картографы прорабатывали сперва небольшой, доступный им участок местности, а все окружающее пространство заполняли сплошным океаном, в котором, по их мнению, обитали чудовища. Хитро. Видимо, наш мозг таким образом любезно заботится о сохранении рассудка для, по сути, заново родившейся личности. Остается надеяться, что хотя бы потусторонних тварей тут не водится, и они не прячутся в сумрачном расплывчатом пространстве хотя заверений как раз в этом факте ни на одном брифинге он так и не получил. Они не пытались это изучать. Страх абсолютного вакуума всегда витал где-то рядом, и потому команда сосредоточилась на исследовании более понятных для осознания вещей. Наверное, примерно такое же ощущение было у первого космонавта, который вышел в открытый космос. История была давняя, прошла уже почти сотня лет, но Джим все равно испытывал священный трепет, когда представлял, как человек оказывается один на один с черной и холодной бездной. А выходило так, что каждому из них предстояло пройти такое испытание в свое время, вот только бездна была серая. Ницше как-то сказал «Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя». Но Джим не был готов подтвердить эту мысль. Сейчас он не чувствовал на себе посторонних взглядов, а ближайших товарищей ожидал нескоро. Радовало то, что, захватив Криптекс с разработками, он лишил этих подонков шанса сунуться сюда за ним. Когда его забрасывали к цели, он, как правило, появлялся или рядом с объектом, или на окраине сгенерированного мира, где за спиной было серое ничто, а впереди его ждал до смерти перепуганный человек, полностью сбитый с толку. По опыту Джим знал, что с момента высадки у пришельцев будет в среднем около четырех-пяти часов, по часу в посмертии на каждую из минут, проведенных в состоянии клинической смерти. Их врачи не решались дольше удерживать агентов в посмертии. Настроение и без того мрачная, как дождливая туча угнетала мысль, что он подвел Аша и проект. Несмотря на лежащую глубоко внутри уверенность в том, что его уже ищет команда Оркуса, существовал риск попадания мертвого тела к врагу. Но как бы Джим не хотел, даже в теории не существовало какой-либо возможности повлиять на дальнейшие события снаружи. Сам он сделал все, что мог, а возможно и больше. И тогда, как бы дико это ни показалось, его буквально обуяла усталость. Значит, в посмертии ты не просто призрак, отчаянно ищущий успокоение. Сознание перенеслось из людского мира вместе с усталостью и пережитым стрессом, гирями сидевшим теперь на его плечах, и Джим был готов пожертвовать временем на изучение нового обиталища в угоду долгожданной передышки. Похоже, он вечность не позволял себе такой роскоши. Зато теперь времени было хоть отбавляй. Часть третья. Ограда. Глава 19. Оливер. Апрель 2033 года. Научно-медицинский комплекс Миллениум Швейцария. Швейцарии. Оливер стоял перед декоративной урной изумрудного цвета, своей формой и расцветкой подражавшей антикварным изделиям в японском стиле. В таком предмете хранили прах кремированного Напротив вазы, демонстративно оставленной в самом центре помещения для кремации, из полумрака выделялись контуры самой промышленной печи. Он снова находился в этом совершенно неприятном ему месте, только на этот раз в другом крыле здания, этажом ниже. Комплекс сегодня не опечатали, просто перекрыли по его приказу этот сектор помещений. Маслоу сделал шаг по направлению к урне и вновь остановился» обрезговал подходить ближе и собственноручно заглядывать туда. Это уже сделали за него судмедэксперты, изучив вдоль и поперек поминальную вазу и ее содержимое. Дьявол. Такого исхода поисков он не предусмотрел, и сейчас ему казалось, что едва ли хоть кто-то мог это предвидеть. Тело при кремации сжигают при температуре от тысячи градусов, что полностью уничтожает мягкие ткани. Частицы, которые не взяло пламя, перемалывают специальными мельницами и смешивают с прахом. Поэтому из сформировавшихся останков будет крайне сложно, а может и невозможно, получить достаточно материала нужного качества для использования в ДНК секвенировании и, следовательно, для перемещений. Умно! Вонг нашла странный, но не лишенный театральности и даже налета мистики, гармонично сочетающейся со спецификой ее работы, способ упокоиться с миром навсегда, накрепко запечатав за собой входную дверь. Конечно, всегда оставался вариант, что это липа и настоящая Алания жива, однако предсмертная записка, ее личные вещи, такие, с которыми она не расставалась, как, например, обручальное кольцо или личный телефон, которые обнаружились в крематории, подталкивали к мысли, что перед ним была все-таки доктор. Теперь ему предлагалось либо принять на веру текущую версию ее исчезновения, либо продолжить уже начинающие ему казаться бесконечными поиски. Женщина, потратившая без малого восемь лет на изучение жизни после смерти, приняла решение навсегда связать себя с миром мертвых. «Я в дерьме!» Он не понимал, что происходит и отказывался верить в версию самоубийства, несмотря на косвенные свидетельства, найденные в доме Вонг. И еще этот труп ассистента, Марка. Кто его убрал? И, получается, похитил Вонг, раз тела нет. А может, все-таки сжег ее, оставив труп ему в назидание? За всем этим стоит Доган? Единственный вариант. Выходило тогда, что Вонг тайно работала с ним, и он был в курсе ее экспериментов. И что же она тоже кинула его? Ее смерть могла означать лишь то, что они не сработались, и турецкий партнер устранил ее, получив данные. Выходит, Вонг заперта за оградой а ключи у Альпа? Другого объяснения Оливер пока придумать не мог. Зато отчетливо вырисовывалась иная картина. Он знатно попал, и теперь на него давят с разных сторон». Осознание хреновости положения кратно усугублялось тем, что уже через сутки, максимум через двое, придется доложить об этом его настоящему боссу, который и так был на взводе весь последний месяц. Здесь исход был понятен Маслоу, даже гадать нечего. Босс просто его прибьет там же на месте, выстрелит, недослушав, вызовет чистильщика и поедет дальше на встречи и званые ужины. С другой стороны, он ни при каких условиях не должен был рассказывать это Ашу, Гайдеру и любому члену команды, иначе автоматически навлечет на себя подозрения. Можно попытаться скормить им историю, что их всех подставил Доган, но как тогда он объяснит, откуда Турак узнал про их проект и вышел на самого Маслу? «Я в полном дерьме». В предательстве Догана Оливер не сомневался – Да, возможно, были какие-то нюансы, вроде мотивации к этому шагу и тому, каким образом он переманил Вонг. Оливер совершил несколько ошибок, теперь ему было это понятно. Опасающийся авторитетов, но предприимчивый от природы разум Маслоу начал интенсивно работать, быстро сшивая из доступных ему данных новый план. Догана надо в любом случае убирать из уравнения. Это раз. Против него он пока не готов идти, но сейчас мог бы пригодиться аж, чтобы усилить собственные позиции. Это два. Два стратегических хода. Уже неплохо. Он посмотрел на дисплей телефона. Скоро ему будут названивать все, кому не лень. Поэтому пора на время раствориться. Что-что, залегать на дно, подобно морскому черту, Мазлоу умел». «Надо только бросить сперва камушек в озеро, а расходящиеся круги на воде вызовут необходимую ему реакцию». «Максимилиан!» — позвал он своего охранника. «Заканчивай тут без меня. Все подчистить, потом приезжай. Надо будет обмозговать дальнейший план работы». По пути в одно из своих убежищ, о которых не знает никто и где он рассчитывал пересидеть ожидавшуюся бурю, Он назвал номер еще одного важного человека, фигуры, которые предстояло уже в скором времени явить себя на шахматной доске. Мистер Яфф, добрый вечер. Мистер Масло, сердечно приветствую и внимательно слушаю. Как вы знаете, прочистил горло Оливер, наш проект в последнюю неделю переживает не самые лучшие времена. Легкий смешок в трубке. «Так вы называете эпический провал Свонг?» «Эпическим провалом я бы назвал ситуацию, при которой мы бы не смогли ее найти и объявили бы мертвой, чего пока, к счастью, не случилось. Мы ищем ее и обязательно найдем». Ложь его лилась, подобно реке, не встречая препятствий. «Более того, задействовано беспрецедентное количество людей». «В Румынии действует команда Оркуса, исследуются километры местности. Только вчера, например, мы...» «Довольно!» — нетерпеливо перебил мистер Йоффи. «Ладно, по вашим словам, складывается впечатление, что вы не слишком переживаете и как будто контролируете ситуацию. Тогда чего вы от меня хотите? Зачем этот звонок?» «Он требует моего рапорта через двое суток, а я уверен, что ввиду сложности ситуации еще не буду обладать исчерпывающими данными». Мне нужно время, Йоффе. А, вот как. Прямо как в школе перед сдачей домашнего задания. Забавно слышать это от человека вашего положения. Оливер поморщился, но стерпел. В конечном счете его положение требовало ублажать самомнение личного помощника одного из самых важных людей на континенте ради спасения собственной шкуры. «И сколько вам нужно дней?» – учтиво спросил телефонный собеседник. «Неделя», – отрезал Оливер как перерезал ножом веревку. Повисла пауза. Масло услышал, как на той стороне человек положил телефон и словно был занят чем-то. От нервов он начал постукивать пальцами по обивке машины. «Простите, был занят. Готовлю себе обед. Хорошо, у вас есть семь дней». «Прекрасно. Хорошего аппетита». С трудом сдерживая презрение, выдавил Оливер и отключился. Глава двадцатая. Аш. Апрель две тысячи тридцать третьего года. База-лимит. Он стабилен? Аш с легкой тревогой на лице посмотрел на Микаэля. Его потрепало, но глобально все обошлось. Ребята-профи, не задели жизненно важных органов. Будут новые шрамы, так что в шортах лучше не ходить, пожал плечами тот. Аш выжидающе посмотрел на доктора. «Слушай, мы подлатали его вполне сносно. Ему, конечно, не потянуть оплату такого вмешательства, но мы и так своим. Ладно», — оборвал его аж. «Следи за ним, пусть приходит поскорее в себя. А то у нас черт знает, что творится». Он вновь набрал номер мобильного маслау. Все так же безуспешно. С момента обнаружения новичка он пытался связаться с куратором лимита с десяток раз. Телефон выключен. Нетипично для Оли. По правде говоря, аж не мог вспомнить, когда его начальник хранил полное радиомолчание. Скверный знак. В то, что с Маслоу могло что-то случиться, он не верил. У Оливера охраны, как собак нерезанных. Все так и норовят к нему попасть в оперативную группу, ведь платит он, не считая денег. Нет, в этот раз было нечто иное. Бегство и исчезновение Вонг, похищение Дэна, и вот теперь молчание Оливера, звенья одной цепи... Апеллировать к вышестоящему начальству пока рано, нужно сперва разобраться в причинно-следственных связях. Аша решил выждать некоторое время, дождавшись пробуждения дэниела Глава двадцать первая. Дэниэл. Автомобиль плавно едет по извилистой дороге вдоль Ла-Манша. Погода за окном пасмурная. Налившиеся от дождя темные тучи постепенно отвоевывают себе место у голубого неба, грозя вот-вот низвергнуть столб воды. Семилетний Дэн на заднем сидении отцовского форда внимательно следит за готовой развернуться стихией. Ненастная погода нравится ему. В надвигающейся грозе мальчику чудятся проявления магии и волшебства. Кажется, еще чуть-чуть, и древний морской дракон поднимет шипастую морду из вспенивающихся волн. «Мама, посмотри, как красиво за окном!» Темноволосый мужчина за рулем впереди усмехается, глядя на него через зеркало заднего вида. Белокурая женщина поворачивается к Дэну и мягко улыбается. «Да, милый, очень красиво!» «Я бы хотел нарисовать такую картину», — говорит мальчик. «В школе только начались уроки рисования, и пока они проходят только простейшие геометрические формы и техники держания кисти в руке». Но он знает, насколько хорошо рисует его мама. Вернемся домой и нарисуем вечером вместе. «Тебе нравится дождь? Раньше не замечал», — восклицает Ричард Даск. «Может, это и романтично, но вообще дождь — это мокро и противно. Смотри, как палило». Эх, «Можем и не успеть. И что в нем такого красивого?» — ворчит он. «Пап, мы что, не успеем?» — испуганно вопрошает Дэн. Сегодня суббота, и отец везет их на ферму своего старого друга, с которым служил в армии. Он разводит английских чистокровных верховых, лучших в округе, и обещал покатать мальчишку. — Ну, конечно, успеем, — отвечает Джен Даск, бросая притворно-хмурый взгляд на Даска-старшего. Муж вздыхает с улыбкой. — Обещал, значит, отвезу. И прибавляет газу. Старенький форт рычит и ускоряет ход. Дождь уже льет, как из ведра. «Я думаю, мы пройдем грозу. Она должна уйти дальше на запад, и у Зейна уже не будет дождя». Машина Дасков постепенно нагоняет внедорожник Рейндж-Ровер, надеясь обойти его после поворота. Удовлетворенный услышанным, Дэн достает из походной сумки, подаренной ему отцом год назад, книгу Анны Сьюэлл «Черный красавчик» на месте, где утром остановился. Они заходят на поворот. Внезапно раздается сильный хлопок, и у впереди едущей машины отрывается заднее колесо. Звучно шмякнувшейся дорогу, раскрученное инерцией, оно влетает в лобовое стекло Форда. От неожиданности Ричард резко берет вправо, и машина вгрызается бампером в стальное дорожное ограждение, отчего задние колеса заносит, и автомобиль переворачивается на левый бок, норовя вылететь на встречную полосу. За мгновение до этого Джен Даск отстегивает ремень и поворачивается к Дену, протягивает руки, чтобы закрыть его. Он проснулся с криком. Подушка отдавала холодом и липкой мокротой. Протерев глаза, Дэниел оглянулся по сторонам. Уже второй раз за последний месяц он приходил в себя в незнакомом месте со страшной головной болью и полным непониманием. В такие моменты он напоминал себе подростка, наконец дорвавшегося до взрослых вечеринок, но не способного рассчитать правильную дозу спиртного. По молодости действительно пережил несколько таких историй, за которые наутро было так стыдно, что все приятные воспоминания прошедшего вечера быстро улетучивались, становясь лишь прелюдией к будущему позору и существенно теряя в своей привлекательности. Постепенно в голове начали вырисовываться события прошлой ночи, и Дэн понимал, что они едва ли походили на подростковую вечеринку, разве что ее участниками были отъявленные садисты и мерзавцы. Комната, в которой он находился, походила на больничную палату, только скорее на ее полевой вариант. Никаких картин на стенах и цветов на подоконнике, как в госпитале Шоненбург. Тут вообще не было подоконников, что определенным образом намекало на его текущее местоположение. Бросив взгляд вниз, Дэн оглядел свое тело, усеянное проводами и шлангами, уходящими другими концами к медицинским системам, считывающим его состояние. Воткнутая в вену игла на правом запястье мерно подавала питательные растворы, а на груди крепились датчики, передающие жизненные показатели. Состояние было паршивым. Хотя он был напичкан обезболивающим, тело все равно нестерпимо ныло. Ребра отдавали болью при вдохе, челюсть распухла, Левая рука, находившаяся по предплечье в гипсе, напоминала о громящих кости ударах молотка. Помощь подоспела с запозданием. Он был уже почти готов сломаться и выдать все сведения про Аша и Базу. Или все же сделал это. Последние минуты перед отключкой помнились очень смутно. Припоминал, что его о чем-то спрашивали. Потом была боль, расползающаяся по всему телу. Помнил и острое желание сделать все, чтобы мучения наконец прекратились. Ему показалось, что от сползания в бездну бессознательного его спас человек в черном, который вновь нашел его. Вернее, то была тень, ворвавшаяся в последний момент в помещение и прекратившая страдания. Этой тенью оказался Аш. Цепляясь за реальность из последних сил, Дэниел смог отметить ту скорость, с которой он расправился с двумя подготовленными головорезами. Запросто убил их, словно все происходящее было компьютерной игрой, где главный герой неуязвим к чужим ударам. И тогда ему вспомнилась совершенно безэмоциональная реакция Аша на представленное к горлу лезвие, когда Дэн психанул в бункере. Более того, скорее, это у него возникло чувство опасности в тот момент, пока агент буравил его взглядом голубых глаз, продолжая, как ни в чем не бывало, сидеть на диване. Да, с этим человеком стоит вести себя особенно внимательно. «Проснулся? Сильно тебя потрепали, но ничего, шкурку восстановим, руку тоже починим, ну а ребра вообще фигня, сами схватятся, учитывая твои импланты». Забывшись в воспоминаниях прошлого вечера, Дэн не сразу заметил, как в палату зашел доктор Гайдер. В руках он держал медицинский планшет, позволявший ему наблюдать за всеми показателями пациента в реальном времени. «Как себя чувствуешь?» На его лице, как и при их первой встрече, мелькала улыбка. «Паршиво. Как вы меня нашли?» Теперь все встало на свои места. Очевидно, он снова на базе лимита, в бункере под землей. Грубое оформление палаты и отсутствие окон только подтверждало эту догадку. «Хм, помнишь твой перформанс, когда ты чуть не прирезал из-за моей невинной шутки? Он, не будь дураком, воспользовался моментом и закинул тебе в карман колечко. На всякий случай, вдруг ты побежишь рассказывать кому-то в первый же день?» Уловив смущенный взгляд Дэна, он пояснил. Ну, на лавры Ми-6 мы не претендуем, но как-то отслеживать перемещение друг друга нам необходимо. Отправлять за тобой дрона было глупо и накладно, а приставлять хвост рискованно. Так мы могли бы полностью потерять твое расположение. И вы все время отслеживали меня? Да, мы проследили немного за тобой. Обрадовались, конечно, что первым делом ты пошел не копать информацию про нашу организацию, а решил нажраться в баре. «Хотя, честно говоря, я немного обиделся, что ты не попытался кому-то сходу растрепать. Будто мы тебе не про загробную жизнь рассказывали, а предлагали стать консультантом по продаже косметики, ей-богу. По-видимому, ты забыл, что аж был в городе и хотел перехватить тебя по пути в отель, чтобы еще раз уточнить, ну, п про наши предложения. Потом твой сигнал резко исчез». А так как вероятность того, что ты, просидев два часа со стаканом, провел обыск в своих карманах и выбросил непонятное кольцо достаточно мала, мы стали проверять уличные камеры в последнем месте, где пропал сигнал, и рассчитали примерную территорию, где ты мог бы находиться с учетом временного лага. Тех парней ты, кстати, сперва неплохо раскидал». Микаэль проиллюстрировал свои слова взмахами кулаков в воздухе. «Почти справился, но три человека для калеки...» кивнул он на его больную ногу. «Это перебор. Не обижайся, ты легко мог бы стать героем боевиков, если бы не был так чувствителен к электричеству. Тут, конечно, явный пробел имеется. А дальше дело техники. Отследить их по камерам и обыскать несколько десятков домов, так как завезли они тебя в промсектор, где наблюдения никакого нет. Прости нас за задержку. Нам сказали сразу, но там много заброшенных и закрытых зданий». «Пока искали тебя, ушло время. Судя по всему, на тебя объявили охоту. П поздравляю «Все это весьма интересно и познавательно, но явно не то, что я бы хотел услышать, проснувшись здесь». Кисло заметил Дэн, глядя на черное кольцо, которое подкинул ему аж. Оно лежало на низком прикроватном столике, напоминая, кому он обязан жизнью. Парень потянулся к стакану с водой и скривил лицо в приступе боли. Микаэль быстро помог ему. Заодно проверил некоторые показатели на мониторе около кровати и удовлетворительно кивнул. «Я сожалею. Позволишь присесть?» Он указал на стул около кровати. Дэн кивнул, подумав, что тот хочет сказать что-то важное. «П «Подумай сам. Во всем этом есть и плюсы. Показатели в норме. Теперь ты в полной безопасности, и мы сможем поработать вместе». «Конечно, ты можешь попытаться снова отбиться от толпы не самых дружественно настроенных ребят, но готов по поспорить, дальше общего зала ты, увы, не пройдешь». Говорил все это Микаэль с веселой улыбкой. Казалось, он наслаждался собой и каждой неудачной остротой, выпущенной в сторону Дэна. Даск пока не мог определиться со своим отношением к этому человеку. Он знал, что у врачей своеобразное чувство юмора. К тому же Гайдер, похоже, весьма качественно его подлатал». Впрочем, нужно признать, что никого без не ни этого врача ему еще встречать не приходилось. «Микаэль!» «Весь во внимании!» «Благодарю тебя за помощь, хотя я пока не могу избавиться от впечатления, что ты полный придурок!» Раскатистый смех Гайдера сотряс больничную палату. «А ты хорош! На самом деле так в команде многие думали. П поначалу!» Потом все обычно меняют мнение и благодарят меня, когда видят, что я умею делать». Дэниел улыбнулся. «Само мнение, очевидно, не самая слабая твоя черта». Тот усмехнулся в ответ, мимоходом поправив пару трубок и иглу на руке Дена. «Ладно, кроме шуток, сейчас тебя что-то беспокоит». Он вновь накинул на себя маску заботливого и профессионального врача. Я постепенно буду снижать уровень подачи обезболивающего. Это неприятно, но важно. Нам нужно, чтобы ты хорошо ощущал свое тело и мыслил ясно. Витаминный коктейль я тебе оставил. Антибиотики скоро прекратим. Выглядит так, что необходимости в них нет. Просто перестраховка. Очень здорово, что они не били тебя по голове. Я серьезно, ты поймешь потом», — сказал он, уловив поднятую бровь Дэна. Парень откинулся на подушку. «Спасибо». «Тогда к более насущной теме. Кто на меня напал?» «Это Аш лучше сам расскажет. Обещал зайти, как только ты придешь в себя. Но очевидно, что у тех ребят были на тебя планы. Органы старались не трогать». «Вы их убили?» — утвердительный кивок. «Жаль», — с тоской протянул Дэн. «Хотел бы поговорить лично, только уже с другой стороны стула. Мне пока искренне не ясно, зачем им я». Услышав эти слова, Гайдер как-то странно посмотрел на него, словно хотел возразить, но потом на мгновение задумался и сказал. «Тут я могу только теоретизировать, но скажу так. Мы проект сугубо научный, хотя важность его выходит за рамки теоретических изысканий. Мы объяснили тебе. Возможность заглянуть за ограду открывает широкий простор для деятельности. Не только с точки зрения наблюдения и описания». Мы пытаемся держать все под замком, но твой случай показывает, что информация имеет склонность быстро просачиваться. Утечка. Я так и подумал. Они хотели выбить из меня все возможные сведения про вас. Утечка, п протечка. Я занимаюсь исключительно медицинской частью и практически не покидаю стен этой подземной цитадели. Случай с тобой был скорее исключением. Первым за несколько месяцев но любое движение вовне привлекает чье-то внимание, аж умеет оставаться незаметным, но у тебя, видимо, не получилось». «И чье же внимание я привлёк? Дэн приподнялся на локтях. «Всегда есть кто-то», — уклончиво ответил док. «Даже когда мы уверены, что нет. Возможно, конкуренты». «Конкуренты». Дэн еще не успел задуматься над возможностью существования других организаций, которые бы пытались сделать аналогичное или же помешать лимиту. Для него эта лавочка пока была сферическим конем в вакууме, и он даже не представлял, что вокруг этой компании сумасбродных ученых уже может быть выстроена целая система. При встрече в бункере Аш упомянул, что проект курируется влиятельными силами сверху, непонятно с кем аффилированными. Поэтому перечень потенциальных противников мог быть плюс-минус бесконечным. Надо постараться разузнать это у Аша при встрече. «Эй, док!» — обратился он к занятому цифрами на планшете Гайдеру. «М? Вот ты меня видел сколько раз в жизни. Получается, всего три...» Собеседник кивнул. И сразу пригласили меня на базу. «Ты же ничего не знаешь про меня?» «И аж, наверное, тоже. дась и медкарту вы изучили, и что? Я там особенный?» «Вроде нет. У меня нет связей, родители не были шишками. И даже как боец...» «Он указал на раненую ногу. Я сейчас не представляю ценности. И вы вывалили мне сразу тонну информации, а потом спокойно отпустили. Теперь меня чуть не убили, а вы, по сути, раскрыли себя». «Это же риски. Почему ваш свет клином сошелся на мне?» Казалось, Микаэль несколько задумался. Он смотрел куда-то вправо, избегая прямого взгляда в глаза. Потом сказал. «Скажи мне, ты считаешь количество отправленных тобой на тот свет плохих парней? Наверняка за все командировки их скопилось немало». «Я похож на того, кто делает засечки после каждого выстрела в бандита?» Дэн раздраженно огрызнулся. «Не считал. Много, наверное». «Хорошо. Что насчет твоих боевых товарищей? Тоже наверняка достаточно». «Допустим. Не понимаю, к чему именно ты клонишь». «А сколько человек ты знаешь, которые вернулись с того света, пробыв десять минут в состоянии клинической смерти?» «Пожалуй, ни одного». «Так вот и я видел десятки смертей в самых разных проявлениях и лечил сотни раненых за свою жизнь» и видел людей, которые возвращались после констатации факта смерти. Дэн все еще не понимал, к чему он клонит. Но еще ни разу не видел того, кто побывал там столько времени, и вышел оттуда так, словно просто проспал сутки после попойки. Без потерь когнитивных функций, без ущерба проводимости нервной системы. С медицинской точки зрения Дэниел Даск ты особенный. Я бы даже сказал уникум и тебе не обязательно быть для этого крутым драчуном или важной шишкой», закончил он со стандартной улыбкой. «Десять минут...» Дэн не мог понять, насколько это много для врача. Хоть все вокруг и убеждали его в том, что таких случаев, как у него единицы, считать себя особенным он все равно не начал, наверное, по той причине, что, как и сказал Гайдер, это событие прошло для него относительно без последствий. Парень нахмурился. «И что же теперь вам от меня нужно?» «Если бы я сказал, что во многом будущее проекта упирается в тебя, это не было бы преувеличением. Ты нам чертовски нужен для перемещений. Знаю, знаю, ты можешь сказать, мол, да пошли вы, я вылечусь и уйду. Тогда ты реально много чего интересного упустишь, в том числе для себя самого. Мне думается, что ты, возможно, еще сможешь пообщаться с кем-то из тех плохейшей похитителей». «Что?» «Ладно», — внезапно спохватившись, пробормотал Гайдер. Он взглянул на часы, быстро поднялся. «И так разболтался тут. Все, моя работа здесь выполнена. Отдыхай. Зови, если почувствуешь что-то не то. Сексапильные медсестры не обещаю, но найдем тебе местную фрау, если сильно попросишь». Довясь смехом от собственной шутки, он пошел к выходу. Дэн окликнул его уже в дверном проеме. «Микаэль, последний вопрос». Я правда видел, что аж, не моргнув глазом, убил двух человек за несколько секунд. Либо мне это почудилось. Трех на самом деле. На все ответы у него. Мне по этому поводу сказать нечего. Кстати, что касается мест, где тебе попортили кожу. Хочешь, нарастим тебе черную. А что, будешь мулатом? Пусть немного и не классическим. В клеточку. Хахача, Микаэль покинул палату. «Все чудесатее и чудесатее», — вспомнил он фразу из знаменитой сказки, «сборище сектантов с прогрессивными медицинскими технологиями на перевес, Хотя, возможно, на фоне того, что я узнаю дальше, это покажется наименьшей из проблем». Дэниел обдумывал произошедшие с ним события весь следующий день. Если Гайдер прав и на него положила взгляд какая-то преступная организация, то здесь оставаться будет безопаснее, чем где бы то ни было. Наглости им было не занимать, а осмелились прямо в центре Цюриха, одном из самых защищенных мест в Европе, похитить и пытать человека. До этого ему приходилось наблюдать со стороны, когда допрос ведут неопытные солдаты сопротивления, еще вчерашние гражданские. Они кричат, поносят, на чем свет стоит, избивают, плюют в лицо. Больше шума, чем эффекта, особенно при работе с подготовленным человеком с высоким болевым порогом. Здесь же были уверенные в себе профессионалы. Настоящие изверги, чьи лица скрывались под маской холодного безумия и расчета. С ним обращались лишь двое, третий дежурил за дверью. Но неизвестно, сколько таких отморозков может быть еще у них в запасе, или сколько уже прочесывают местность в поисках упущенной цели. А в том, что они будут, Дэн не сомневался. У таких организаций на службе убийц хоть отбавляй. Он подумал, что аж и доктор могли сделать с трупами. Если оставили там, как послание подонкам, то, возможно, только разозлили их, так что теперь ему точно лучше не попадаться». Потом вспомнил про маленькую камеру, мигающую красным в углу помещения. Очевидно, его мучили пешки. Настоящий кукловод все это время следил за их допросом. От мысли, что кто-то по ту сторону мог спокойно наблюдать, как его режут на куски, по спине пробежал холодок. Безопасных альтернатив не просматривалось. Кроме этих людей ждать помощи неоткуда. Ему придется остаться на определенное время тут, согласившись поработать на лимит. В конце концов, они даже были готовы предложить деньги. Теперь это казалось еще более важным обстоятельством, чем раньше. Получив вознаграждение, будет проще залечь на дно в отдаленном уголке Земли, желательно, где нет интернета и прочих атрибутов цивилизации. Будет совсем прекрасно, если они помогут незаметно исчезнуть со всех радаров по окончании контракта. Больше всего его озадачило, что похитители точно знали, что он общался именно с лимитом, не с полицией, спецслужбами и прочими структурами, что еще сильнее подкрепляет правдивость версии про утечку информации конкурентам. Но это ведь невозможно. Если бы мир узнал о существовании загробной жизни, это бы перевернуло все вверх дном. Церковь стала бы подгонять свои учения под современные некронаучные изыскания. Огромная масса людей отправилась бы покорять новые земли, поскольку была бы решена проблема авантюристов 21 века, вызванная тем, что все географические открытия уже сделаны, а космические еще недоступны в силу неразвитости технологий. И вот ловите целый новый мир. Событие, сравнимые по масштабам с потенциальным вторым пришествием. Только там мертвые должны были встать из могил, а тут живые начнут массово и по своей воле в эти могилы ложиться. В дверь учтиво постучали. Как и в день их знакомства, одет аж был с иголочки. Костюм-тройка стоимостью в несколько тысяч евро, начищенные до блеска туфли и механические роликсы последней модели. В таком виде можно было сопровождать английскую королеву во время дневного променада. В подземном бункере же это выглядело несколько инородно. От гостя не скрылся насмешливый взгляд Дэна. «Просто важная встреча, не обращай внимания. Как самочувствие?» Микаэль сказал, «для полного восстановления понадобится пара недель. Так что погостишь у нас». Он безапелляционно передвинул деревянный стул к койке и вальяжно сел, закинув ногу на ногу. Дэн заметил, что он перешел с ним на менее формальный стиль общения. Что ж, мы и вправду в некотором роде породнились теперь. «Другого выхода, похоже, нет». Однако же регулярность, с которой я прихожу в себя на больничной койке, начинает пугать. Пора с этим заканчивать, пока не вошло в привычку. Кто это был, удалось выяснить. Дэн попытался сесть, свесив ноги на пол, но это далось не без проблем. Мешала капельница до да провода с датчиками. К постоянно ноющей ноге добавилось несколько новых очагов боли. Любопытные ребята, мы не нашли их следов сходу в наших базах. Это несколько необычно. Я попросил коллег копнуть глубже. Скоро мы все узнаем». «Они... Они были очень уверены в том, что я общался именно с вами. Хотели узнать ваше имя, спрашивали про нашу встречу. Я не помню точно, но, кажется, я успел где-то проболтаться. Простите, на тот момент я уже не контролировал себя». Дэн корил себя последними словами за то, что он не смог держать язык за зубами. Все нормально. Они точно уже никому и ничего не смогут рассказать. Меня, конечно, беспокоит камера, которая все это снимала, но и с этим разберемся. Посмотрим на это с другой стороны. Выдержать то, что выдержал ты... Мне доводилось встречать людей, которые раскалывались после одной только угрозы применения молотка. А с тобой беседовали несколько часов. Аж встал, подошел к койке, осторожно похлопал его по плечу. «Знаешь, обычно я никогда не предлагаю что-то по второму разу, но ты продемонстрировал себя настоящим бойцом. Тебе сейчас не стоит появляться в городе какое-то время, плюс у нас есть общая цель – выяснить, кто тебе угрожает и кто хочет добраться до меня. Мы готовы подписать с тобой контракт на несколько операций немедленно». «Я понимаю, что глупо задавать один и тот же вопрос по нескольку раз, но у меня все еще не укладывается в голове». «Вы правда добрались до загробного мира, и мне надо будет эм, нырять к умершим, чтобы что-то от них узнать?» Поверить в это было признанием того, что ты расписался в ошибочности всех своих убеждений. «Что делать? Прогресс не стоит на месте. Мы действительно это сделали, а теперь, похоже, кто-то очень хочет присвоить себе наши разработки. У этой истории есть начало, и уверен, твое похищение — ее продолжение». Лицо Аши не выражало никаких эмоций, но Дэну показалось, что внутри мужчины бушуют ураган из ярости и негодования. Он явно не из тех, кто терпит посягательства на его территорию. «Мы сейчас анализируем ситуацию, чтобы понять, как они будут действовать после провала с тобой, так что нам надо срочно вводить тебя в курс дела». Они явно торопятся. Дэн посмотрел куда-то вправо, потом на Аша. «Куда ни глянь, выглядит так, словно у меня и выбора особого нет. Я готов вам помочь, но хочется каких-то гарантий». Аш аж вопросительно посмотрел на него, и Дэн пояснил. «Ну, скажем, что вы не станете меня удерживать после того, как я выполню все от меня требуемое. Я не хочу оказаться в ситуации, когда меня попросят выполнить последнюю операцию еще раз, а потом все пойдет наперекосяк». На этих словах уголки губ Аша дернулись наподобие улыбки. «Второе. Мне плевать на политику, плевать на подковерные игры. Я не буду влезать в ваши разборки с властью, начальством и прочими авторитетами. Вы же не будете меня в них втягивать. А мерзительнее политиканов только террористы, которых они посылают убивать». «Это все, сэр?» — вежливо поинтересовался Аш. Глаза его откровенно веселились. «Не все. Последнее». «Одолжите телефон». «Чего?» «Наверху в городе остался симпатичный мне человек. Я бы хотел удостовериться, что с ней все в порядке». «Это мы устроим. Что ж, выглядит как честная сделка. Мне позвать за юристом или, как в старину, скрепим договор кровью или плевком? У вас тут клуб юных комедиантов. Гайдер солирует, вы помогаете в паузах». Осклабившись, протянул ему руку Даск. «Полагаю, вашего слова будет достаточно». «Определенно». Тот пожал ее. «Я рад, что ты воспринимаешь все с сарказмом. Когда увидишь, чем мы занимаемся, это поможет не слететь с катушек». Лицо его посерьезнело. «Вскоре мы начнем подготовку к твоему первому прыжку. Сможешь лично выяснить у этих маньяков, кто им заплатил за тебя». «Что вы сказали?» От услышанного у Дэниела глаза полезли на лоб. «А ты как думал?» «Мы забрали их к нам. В наше время опасно оставлять тела, как раньше. Мертвец – прекрасный источник информации и порой гораздо более важный». Мужчина встал и направился к выходу. «И, кстати, носи при себе кольцо. Не хочу узнать о твоем местоположении по новостям из криминальной хроники». Дэниэл не покидало ощущение, что сейчас он заключил одну из самых пугающих сделок в его жизни. Продолжая сидеть, он попытался абстрагироваться. Почему одним из условий он назвал «звонок Максин»? Это было неожиданно для него самого. Он не думал о ней с момента пробуждения, но подсознательно девушка не выходила из головы. Ее образ быстро возник перед глазами. В то первое свидание она пахла клубникой, и он бы отдал многое, чтобы еще раз почувствовать этот запах. Хаотичный и пока что необъяснимый характер последних событий заставил Дэна начать тосковать по военной службе, где все было подчинено строгому распорядку. Сейчас все было непонятно от слова совсем. Видимо, аж у них вроде руководителя проекта. После того, что он видел в подвале, мужчина открылся для него с новой стороны. Судя по скорости и хладнокровию, с которыми он расправился с двумя бандитами, его прошлое, а может и настоящее, очень тесно связано с элитными военными структурами. Наверняка над ними стоит какая-то правительственная шишка, потому что самостоятельно занять такой объект и проводить подобного рода исследования без санкций сверху Дену казалось невозможным. Другим интересным участником спектакля был доктор, который отвечал за роль ученого, обладая при этом явными повадками сумасшедшего. С другим персоналом он познакомиться не успел. Сложно было подвести какие-то итоги, кроме того, что раньше он не сталкивался с подобными объединениями, и теперь нужно постоянно держать руку на пульсе. Кто знает, насколько быстро может смениться милость на гнев, если он проявит непокорность. Проверять на себе гнев Аша ему не хотелось. Интерлюдия 7. Стрелок. За оградой. Несколько дней спустя. Джим сидел, привалившись спиной к дубу и пересобирал винтовку. За последние дни он минимум сотню раз монотонно повторил это действие. Снова и снова. По его подсчетам, сейчас он проделывал это в 123-й раз. Агент на секунду задумался. Или 124-й? Небольшая погрешность не удручала его. На фоне сотен тысяч раз, которые ему предстоит провести за сбором и разбором оружия в безвременье, он успеет неоднократно начать отсчет заново. Теперь он лучше, чем когда-либо понимал профессиональных гребцов, игроков в теннис или особо полюбившихся ему биатлонистов, а точнее их натренированные и удивительно точные движения, которые они проделывали с минимальной затратой усилий будь то взмах руки при отталкивании палками или перезарядка после выстрела по мишени. Эти резкие, точные и минималистичные действия всегда захватывали его от осознания того, сколько раз им пришлось повторить это вне турниров, дабы достичь совершенного мастерства. Машинально пристегивая прицел к стволу, доведенным до автоматизма, практически бесшумным движением, он с мрачным удовлетворением констатировал, что, похоже, теперь и его можно добавить к их высокопрофессиональному братству». Отныне, в давно продолжающемся споре с сослуживцами о том, кто быстрее соберет автоматическое оружие, неважно, штурмовую или снайперскую винтовку, можно было бы поставить точку. Сейчас он смог бы читать лекцию по истории и перекидываться вопросами с аудиторией, в параллели собирая и разбирая оружие, даже ни разу не взглянув на него. Свою винтовку он нашел в километрах в шести от того места, где свел счеты с жизнью. По крайней мере, так Джим прикинул, считая шаги. Однако природное чутье в ориентации на местности здесь его не покинуло, в результате чего удалось частично реконструировать маршрут бегства. Ему удалось найти заваленный вход в пещерную сеть и подтопленную территорию, которую пересекал ночью. Это означало, что со временем серая мгла отступает, открывая все новые пространства для нового жителя. За долгое время это была первая действительно хорошая новость». По крайней мере, не буду страдать от клаустрофобии. Получается, с восстановлением сознания достраиваются элементы территории. Углублялась и их детализация. Деревья перестали быть однотонными, словно сделанными на ксероксе с единого шаблона, и приобрели специфические для них черты и уникальные формы. Животных, правда, так и не появилось, но он списал это на то, что двигался в темное время суток и просто не обращал на них внимания. Серый цвет по-прежнему господствовал всюду, а солнце безэмоционально взирало на жалкие попытки человека наладить хоть какое-то подобие здорового режима. В первые дни решительно невозможно было провести границу между днем и ночью, отчего его мучила адская бессонница. Прямо как на Аляске, на дальних широтах. Если размышлять логически, то через несколько дней границы Серой области должны расшириться еще сильнее, явив город у скалы, где он угодил в засаду. То место он хорошо запомнил, ведь мозг работал на повышенных оборотах. Любопытно, встретятся ли ему там образы наемников-преследователей или двух пенсионеров, которые распрощались с жизнью из-за его беспечности и веры в то, что у подонков могут сохраняться остаточные моральные принципы, и они не пойдут на убийство невинных. Ответов на это у него не было. «Лимиту» не так глубоко удалось изучить по смерти в разрезе взаимодействия с другими людьми, Возможно, он даже сможет записать на свой счет какое-то важное открытие. Через пару дней после попадания в посмертие он отметил, как спокойно преодолел все стадии принятия неизбежного по шкале Кюблер-Росс. Не исключено, что признание себя умершим далось так легко, в том числе потому, что для мозга текущая обстановка воспринималась все-таки иначе, не как смерть, а представлялась другим, неведомым доселе зверем. Это не могло быть смертью, ведь он продолжил существовать и мыслить. Как если бы человеку, который получил только базовое понимание школьной программы, начали рассказывать про постулаты квантовой теории. Можно ли поверить в то, что существуют элементарные частицы, такие как позитрон, которые движутся обратно во времени относительно нашего стандартного восприятия? Наверняка можно, но можно ли сразу осознать? Очевидно, нет». Точно так же его мозг не мог принять того факта, что Джима больше не существовало в обычном мире, что вся знакомая ему реальность, такая живая, яркая, насыщенная музыкой и запахами, перестала существовать после 46 лет жизни. Это фундаментально противоречило всему, на что эволюция заточила мозг в течение миллионов лет. С другой стороны, возможно, он не поехал крышей, потому что свою роль сыграли его собственные верования, смягчающие психологическое потрясение. Будучи буддистом, он знал о реинкарнации, и это понятие было отнюдь не чуждо, и сейчас оно весьма обстоятельно и логично интерпретировало сложившуюся вокруг ситуацию. Это помогало хоть как-то мириться с текущим положением. Вместе с тем, в некоторые моменты одиночества астронавта, Джиму буквально физически казалось, что вот-вот кто-то его окликнет. Он выглянет из-за оборудованного на скорую руку убежища, которое любой малолетка с радостью определил бы как классический вигвам, и увидит Аша, Оркуса или другого знакомого с базы. Махнет им в ответ, улыбаясь во все зубы. Они обнимутся, похвалят его готовность выполнить долг ценой жизни и скажут «Вставай, Джим, это всего лишь сон». Ты начал новую жизнь, как и мы». Каждый раз это ощущение обманывало его. Но он не гнал его прочь и не сопротивлялся. Наоборот, ему нравилось периодически погружаться в эту иллюзию спасения, тихую гавань, любезно подбрасываемую из глубин подсознания. Он никогда не воспринимал себя как философ или любителя почесать языком. Буддизм тоже был скорее увлечением, нежели серьезным верованием. Даже будучи на веселе, он не любил вступать в споры на околополитические, религиозные и другие чувствительные темы. Однако сейчас, с некоторым даже для него энтузиазмом, он принялся вспоминать всю свою жизнь, пробуя реконструировать ее по дням, неделям и месяцам. В ходе одного из таких упражнений кусочек воспоминаний напомнил ему, что Микаэль Гайдер говорил о различных локациях, проявляющихся в посмертии, у каждой цели по-разному. Отличались они друг от друга размером, обстановкой и степенью детализации. За время работы в ходе трех погружений ему посчастливилось попасть на весьма скудные на детали территории – дом, поместье и еще один дом. А вот Ашу везло. Однажды тому попался целый небоскреб с прилегающими улицами, по которым он гонялся за жертвой – Джимбо сейчас с подлинным удовольствием пробежался по городским локациям, чтобы почувствовать хотя бы иллюзорную близость цивилизации. От перманентного созерцания местного ландшафта его уже начинало подташнивать. Эх, хоть бы тогда родные просторы Шотландии, а не эти чудные леса. Но не повезло, бывает. Он смирится с этим. Время найдется для всего. Он потянулся за обоймой на земле, и внезапно за камнями хрустнула ветка. Для привыкшего к тишине уху шум был сродни обрушившийся на стеклянный дом бетонной плите. Джим вытянул голову столь резко, что от непривычки хрустнула шея. Это могло означать только одно. Не может быть. Он бросился на звук, быстрыми шагами пересекая поляну, стараясь определить, откуда пришел шум. Вроде из-за дальней гряды валунов. Вскарабкавшись по протаренной тропе на высокий булыжник, он увидел озирающегося вокруг себя человека с короткими редкими волосами и черной бородкой, широкоплечего в осенней куртке с высоким воротником. Джим не узнал его. «Эй, привет!» — вскинул он руку в жесте, преисполненном надеждой. Примерно так островитянин, потерпевший кораблекрушение много лет назад, приветствует испанский галеон, причаливший в бухте. «Слегка запоздала, но я чертовски рад тебя видеть!» Человек вздрогнул, как от удара электрошокером, встрепенулся и вытаращился немигающим взглядом на Кракауэра. Тот уже выпрямился во весь рост на вершине скалы и смотрел сверху вниз на чужака. Взгляд новоприбывшего не показался ему преисполненным дружелюбие. Должно быть, пребывает в шоке. И в это же время другая мысль вытеснила эту. У него взгляд незапуганного новичка. Скорее, он не ожидал, что я первый выйду на контакт. Это нехорошо. Словно подбрасывая масло в огонь подозрений, незнакомец оглянулся по сторонам, подобрал лежавшую неподалеку крупную ветку и сломал пополам. Поудобнее переложил в руках образовавшийся черенок, как биту, и безмолвно продолжил идти в его сторону, фокусируя взгляд исключительно на Джиме. Крокауэр заметил, что мужчина чуть ускорил шаг. Холодного или огнестрельного оружия при себе у него быть не могло, но Джиму теперь не хотелось, чтобы дистанция между ними сокращалась. Пришлось констатировать, что несколько дней абсолютного одиночества серьезно притупили чувство собственной безопасности. Уже нащупывая нож за пазухой, он предпринял последнюю попытку идентифицировать человека. «Кто правит ливийской пустыни в египетском пантеоне?» Это была одна из распространенных присказок на базе лимита, которой сотрудники любили потешить себя и заодно подстебать позывной Аша, используя ее и как пароль для своих несмотря на напускное раздражение проявляющееся на лице его старого друга каждый раз когда он слышал это джим знал что на самом деле ему это листило незнакомец перешел на бег твою мать ты кто такой тогда адонис выбросил нож метя ему в грудь мужчина резко развернул тело подавшись вперед левым плечом и нож прошел вдоль груди разрезав куртку Джим бросился вниз за камни. Хотелось надеяться, что преследователю незнакома местность. Пока он разберется, как лучше спуститься, Джим выиграет пару минут, чтобы подготовиться. Надо срочно найти винтовку. Стратегию дальнейшего взаимодействия с этим человеком он уже определил для себя. Сперва прострелит ноги, а потом уже будет задавать вопросы. Шаги и прерывистое дыхание послышались совсем близко. Он оглянулся. Преследователь грузно перепрыгивал с камня на камень, периодически проскальзывая на лежащих поверх листьях. Через минуту он выскочил из-за дерева только для того, чтобы увидеть, как дуло винтовки нацелилось прямо на него. "Этого правителя зовут Аш", процедил Джим и выстрелил. Пуля угодила точно в коленную чашечку. Шум выстрела в купе с воплями мужчины неприятно резанул барабанные перепонки. Противник рухнул, словно подкошенный косой колос, схватившись за ногу. Несмотря на ранение, Джим отметил, что глаза его были наполнены не столько болью, сколько испепеляющей ненавистью. «Ты не из моих парней. Кто ты такой? Ты хотел взять меня живьем?» Чеканил он вопросы один за другим. В голове Крокауэра роились мысли. «Если не из Лимита, то откуда? Другая организация?» Но мы никогда не слышали об аналогичных проектах. И сразу новые всполохи озарений. Вонг. Она не собрала все тайны разом, чтобы продать подороже. Она продала их много ранее, а теперь сбывала остатки своих новейших разработок. Ты из сторонних, верно? Знаешь профессора Вонг? Пошел ты, урод! Выплюнул оскорбление тот. И сразу заорал во все горло, когда Джим без колебаний прострелил ему вторую ногу. Мужчина извивался в агонии, неестественно выгибаясь всем телом. Со стороны это напоминало сцену изгнания демона и из задержимого в дешевом фильме ужасов. Снайпер сделал еще два шага вперед, откинул палку ногой и присел около раненого. «Послушай, в этом мире ты больше не бегун. Из того, что я знаю, твой мозг в обычном мире сейчас готовит тебе охренительный прием по возвращению из посмертия. Мне здесь безумно скучно. Сколько тебе дали тут времени твои кукловоды, я не представляю» но могу успеть сходить за ножом, и мы проверим, насколько я успею уменьшить тебя в отмеренное время». В глазах чужеземца промелькнул страх. «Фишка же не в том, что я тебя тут убью, а в силе эмоциональной волны, которая накроет тебя там, в нашем мире. Ты вроде не глупый, раз ввязался в это. Неужели хочешь проснуться с прожаренными мозгами?» Мужчина, казалось, некоторое время раздумывал. От боли по его лицу градом струился пот, в уголке рта застыла слюна. Он хотел кричать, чтобы облегчить боль, но продолжал сдерживаться, стараясь сохранить остатки способности воспринимать информацию. «Нам нужно узнать, где Криптекс!» — с неимоверным усилием выдавил он из себя. «Должен был вытащить из тебя сведения!» На Джима одновременно нахлынула смесь облегчения и страха. Криптекс? С одной стороны, слова человека означали, что они его еще не нашли, но ищут. Значит, его не нашел и лимит. Джим стиснул зубы. Теперь это походило на соревнование поисковых отрядов с целью найти заветный клад. Молюсь, чтобы Аш с командой оказался проворнее. Давай же, бог пустыни, ты как никто умеешь находить драгоценнейшую воду в бескрайних песках. Он снова посмотрел на скорчившегося мужчину. Остался последний вопрос. «Очевидно, сегодня ты пришел один, иначе на твой ор уже бы сбежались дружки». Он практически вплотную приблизил дуло к лицу противника. «Поэтому у меня один вопрос. Другие придут?» Человек жутко улыбнулся покрасневшими от выступившей крови зубами. «Уже скоро, и нас бу...» Задняя часть его головы взорвалась осколками костей и ошметками мозгов, которые разбросало в радиусе пары метров вокруг. Звук выстрела давно стих, а Джим все сидел около тела, обдумывая свое положение. На сердце вновь потяжелело, словно на грудь набросили пудовую гирю. Ситуация разворачивалась явно не в том направлении, и виновником бардака был, несомненно, он если бы перехватил Вонг по-тихому, не устроив пальбы, если бы не дал себя загнать в эти пещеры, как профан, едва вышедший из учебки, если бы он силой сжал пальцы на стволе винтовки до боли в суставах. История не знает сослагательных наклонений. В конце концов, ноги затекли, заставив его подняться. Уже ничего не исправить. Ему остается только ждать и молиться, что Ашу вновь улыбнется удача, и он опередит засранцев». Стрелок проверил обойму, патронов еще хватало. Несмотря на всю безвыходность ситуации, на его губах заиграла озорная улыбка. «Возможно, даже в посмертии для меня найдется работенка. Я постараюсь сделать так, чтобы они заплатили дорогую цену. Время вспомнить уроки охоты, которым обучал отец, и подготовиться к приходу новых друзей. Через день за ним пришел другой прыгун, а пару дней спустя еще один». Затем в один из дней их явилось сразу трое, и ситуация резко изменилась. Глава 22. ОРКУС. Апрель 2033 года. База «Лимит», Центр наблюдения за оперативными силами. Глава оперативных сил лимита, двухметровый громила весом под сотню килограммов, носивший кодовое имя древнеримского бога Оркуса, смотрел на экран огромного монитора и не мог поверить своим глазам. Сообщение на экране указывало координаты предполагаемого местоположения пропавшего четыре недели назад Джима Крокауэра. Он был в каменном сооружении, в 50 километрах к северу от лесного массива Хоя-Бачу эту территорию его люди еще не проверяли в рамках поисковой операции. Все жизненные показатели молчали, что свидетельствовало о смерти агента. Однако кто-то ведь передал им его данные. «Макаров, ты уверен? Там непроходимая лесная глухомань!» «Абсолютно, сэр», — отозвался узкоплечий аналитик со своего кресла. Оркус не понял, к какому именно выражению относилось это «абсолютно». «Система перехватила сообщение 12 минут назад и довольно быстро декодировала. Шифр несложный, что меня смутило. Вроде и как будто хотели придать важности, но сделали тяп-ляп. Не понимаю намека». «Хотели привлечь внимание, но не было времени на детальную проработку. Значит, спешили. Или, возможно, знают нас». Макаров посмотрел на Оркуса и пожал плечами. «Я не совсем понимаю...» Передай информацию румынской группе. Они сейчас разделились между Брошовым и Сибиу. Пусть сверяют данные с местными, есть ли там что-то. И если есть... Он ударил кулаком в открытую ладонь, хищно ухмыльнувшись. Мы накроем этих гадов. Глава 23. Дэниел. Апрель 2033 года. База-лимит. Следующие пару дней были посвящены ускоренному вводу Дена обратно в строй. К нему регулярно заходили сам Гайдер и другие медицинские специалисты. Даску ставили капельницы с визрастворами, обрабатывали раны лечебными гелями, ускоряющими заживление, и подтягивали металлические бандажи на сломанных костях и на фалангах пальцев. Современная медицина научилась весьма быстро восстанавливать человека с травмами хирургического характера. С каждым часом Дэн чувствовал, как боль становится менее острой, переходя в категорию «ноющий». В то же время к нему возвращался аппетит, и он активно налегал на местную еду, к удивлению, оказавшуюся весьма отдельной на вкус. По его воспоминаниям, ни армейская, ни больничная стрепня не могли похвастаться выдающимися вкусовыми качествами, Однако же местный повар, в тон всем другим известным ему сотрудникам, был личностью тоже неординарной, судя по некоторым блюдам, которые сочетали, казалось бы, несочетаемые продукты, оставаясь при этом достаточно вкусными. Дэн не захотел возвращать обратно одежду, которую носил в момент похищения. При детальном рассмотрении эти тряпки технически уже даже не походили на одежду, поскольку похитители не особо церемонились, освобождая его бессознательное тело от продукта современной моды. Поэтому вскоре кто-то из младшего персонала принес в палату несколько пакетов с логотипами разных магазинов. Судя по лицу, с которым молодой парень передавал ему новые предметы гардероба, поездка в город за ними была либо проигранным спором, либо наказанием за какую-то оплошность. В пакетах Дэн обнаружил джинсы, толстовки с капюшоном, футболки и пару хороших ботинок. «На первое время должно хватить», — передавая груз, пробормотал парнишка. «Скорее на первые несколько лет», — подумал он про себя. Его гардероб, в принципе, не мог похвастаться разнообразием, а армейские будни приучили к двум одинаковым комплектам формы, в которых он провел полдесятка лет своей жизни. «На операции, само собой, выдают подходящую к местности спецодежду», — выходя из палаты, уточнил парень. «Видимо, уже ни у кого здесь не оставалось сомнений в том, что Дэн стал полноправным членом команды. Ни у кого, кроме него». Закончив осматривать вещи, он отчетливо осознал, как жгуче хочет позвонить Максин. В водовороте последних суток ему нужно было услышать ее голос, чтобы почувствовать связь с нормальной жизнью. «Надо вернуть парня и попросить телефон», — зазвонил выданный ему коммуникатор, действовавший по принципу старомодного пейджера, только на прием входящих. Взволнованный голос Аша отчеканил, что Дэн должен явиться в главный зал центра в течение пяти минут, после чего бросил трубку. Таким парень его еще не слышал. Обычно хладнокровный, сейчас он был сильно встревожен. Прости, Максим, не сейчас. Проклиная себя последними словами, что не удосужился найти время для короткого звонка девушке, он быстро натянул первую попавшуюся футболку, джинсы и ботинки и, прихрамывая, поплелся в просторную комнату, где впервые познакомился с проектом. Не зная точного маршрута, ему приходилось ориентироваться на напольные мерцающие разноцветные индикаторы, указывающие верное направление. Проходя мимо комнаты кабинетов, он пытался представить, что может выбить из колеи человека без эмоций, сворачивающего шеи мерзавцем. Похоже, его привлекут к работе раньше, чем планировалось.